больше не чтобы потом... Э -э, вернее, даже нет. Я посмотрю общее состояние зала. потом не смотреть, как меняется зал. Вы в этот момент, сейчас, пожалуйста, сядьте, расслабьтесь, отключитесь от всего. Все моменты агрессии против любви вспоминаете просите, обращаясь к Богу, прощения за это, и чтобы агрессии в любви во всех формах Снялась с вас, с вашего рода. Вы пока начинаете приводить себя в порядок. Я в этот момент посмотрю, в чем, какие проблемы могут быть. на лице зала 100 единиц будущее закрыто на 120 в плане отношений способности чисто но я не буду переводить э, сказать, э, свои термины но, надеюсь они достаточно понятны а четвертая книга написана потому что я увидел важность того, что называется контакт с будущим. Мы контактируем с будущим через мечты, надежды, идеалы, духовность, благородство. Через контакт с будущим мы имеем возможность управлять настоящим. Если у нас сбалансирован контакт с будущим, то это то, что называется выполнение всех желаний. Мое желание проходит в будущее, и что бы я ни хотел, оно реализуется. То есть это То, что мы называем человеческим счастьем. Поэтому уровень контакта с будущим определяет масштабы нашего человеческого счастья. Соответственно, искушение сделать будущее высшим счастьем, сделать главные целью, очень большое. А то, что мы называем будущим контакт. Есть контакт с тонким планом. Как только духовность благородственной идеалы поднимается выше любви, сознание начинает, то есть это все есть сознание, сознание начинает давить любовь и уничтожать ее. Сознание само по себе агрессивно. Сознание оценивает, критикует, анализирует, сопоставляет. И если оно идет после любви. то это развитие того, что мы называем всем человеческим. Если же оно идет перед любовью, то тогда начинается угасание божественного, а затем и человеческого. Потому что истинное я человека вечно, оно пребывает в божественном. Вторичное я человека связано с телом. Вторичное я человека связано с его телом, сознанием, духом, его человеческим я. И все это периодически распадается для того, чтобы мы почувствовали, обрели свое высшее я и почувствовали, что наша зависимость от всего того, что мы называем человеческим счастьем, не является главной направляющей. Наша главная зависимость от нашего высшего я. Наша главная логика это логика божественного. Наша вторичная логика это логика человеческого. Недавно мой знакомый меня спрашивает, скажите, вы говорите, каждые два месяца приходит новая информация. Вот прошло несколько месяцев. Что вы можете сказать? Есть ли какая-то новая информация? Я говорю, да, есть. Я сумел дать более точную формулировку того, что называется. за цифры, за идеалом. И вот, вот эти вроде бы нюансы, они очень много значат. Я сейчас объясняю пациентам это так. Если вы считаете, что весь мир изначально поделен на добро и зло, если вы считаете, что Бог только добр, если вы живете только идеалами, если вы живете идеалами добра, Если идеалы добра для вас главное, то это принцип раковой опухоли. Потому что жить нужно любовью. В любовью есть и добро, и зло. Если же мы живем только понятиями добра, идеалов, добро это еще не любовь. Идеалы это не любовь, это только левая. Любовь это левая и правая. Если человек хочет весь мир поделить на добро и зло, Если человек считает, что Бог только добр, то автоматически возникает агрессия к силам зла. Если Бог только добр, значит, кто-то должен быть злым. Значит, нужен дьявол и так далее. Если мир должен быть только прекрасным, добрым и красивым, значит, мир не должен быть уродливым безобразным, а раз не должен быть, идет агрессия к тому, чего быть не должно. Недовольство чем-то – это желание устранить это что-то, А это, в конечном счете, есть желание уничтожить. Это что-то. Поэтому если человек считает, что Бог только добр, значит весь мир, соответственно, созданный Богом, должен быть добрым и прекрасным, и все зло подлежит осуждению и недовольству. И внутреннее недовольство, осуждение идет уже автоматически, потому что оно рождается каждую долю секунды мировоззрением этого человека. Мировоззрение закрепляется характером, поступками. И затем начинается распад. И затем, когда вот этот распад начинается, как блокировка, человек либо поступком, прощением, снятием претензий, либо он меняется и снимает эту программу чисто интуитивно, либо распад усиливается. Так вот, откуда идет понятие добра и зла? Оно связано с телом человека. Оно связано с его сознанием, человеческим сознанием. Добро – это то, что полезно для моего тела. Зло – это то, что вредно для моего тела и для сознания, потому что сознание связано с телом. Так вот наше Высшее Я, оно вечно, оно не имеет тела. У него такая логика, у него логика любви. И вот это наше Высшее Я за пределами добра и зла. И Бог за пределами добра и зла, и окружающий мир за пределами добра и зла, и любимый человек в главной сущности также. И если я понимаю, что внутри человек, который я люблю, как и любой другой, не добр и не зол, он абсолютен, то тогда, если мне что-то в нем не нравится, это внешнее недовольство остается внешним. Но если я просто решил, что мир должен быть строго разделен на добро и зла, что силы, должна, должны, силы добра должны победить силы зла, и зло должно быть уничтожено, я это отношение к миру переношу на каждого человека и пытаясь в нем уничтожить зло, в конечном счете я уничтожаю его самого. Поскольку добро и зло – это разная сторона одной медали, то уничтожение зла ведет к уничтожению добра. Я сегодня говорю с тем, который недавно просмотрел видеокассету, для него информация слишком непривычна. Он говорит, ну как же так? Но если человек негодяй, для меня всегда это было однозначно. Он подлежит наказанию. Я говорю, наказанию он может подлежать. Но поймите, вот если человек горбатый, мы не можем его осуждать за это. Если человек инвалид, мы не можем его за это осуждать. Это дано Богу. Можно быть также горбатым душой и инвалидом души. И этот человек наказывается на осуждение, он не подлежит внутреннему. Он не виновен так же, как и виновен инвалид. В высшем плане перед Богом виноватых нет. Поэтому, если мы пытаемся устранить черное, мы устраняем белое. Я говорю, ну хорошо, я вижу, вы еще не чувствуете того, что я вам говорю. Вот смотрите, несколько лет назад ученые проведя эксперименты, пришли к парадоксальному факту: оказывается, клетка не может существовать, если ее мембрана постоянно не атакует бактерии. Убрали все бактерии, оставили клетку в стерильном слое, клетка погибла. То есть все бактерии, болезнетворные организмы, считались злом. Убрали зло, умерло добро. Поэтому понятие добра и зла весьма раскудченное. И если с новой точки зрения посмотреть на болезнетворные бактерии, то они убивают клетку тогда, когда она внутренне неправильно ориентирована. Когда она работает в диссонансе с законами Вселенной. И если она внутренне сбалансирована, болезнетворные бактерии не могут причинить ей вреда. Поле их останавливает. То поле, которое пропитывает все и всем управляет. Значит, Если существует вор и грабитель, то причина не в нем, и решить проблему можно не устранением его. Проблема решается в тем и в том, у кого украли. Что с ним произошло? Я говорю, вот представь, у человека, человек начал жить не любовью, а идеалом. Человек сознание поставил выше любви. Как только он начинает жить сознанием, тут же идет критика, анализ мира и недовольство мира. Мир не соответствует идеалу. Включается агрессия. И вот у этого человека идет уже смерть. Он должен умереть, потому что агрессия к миру перешла за красную черту. Спасти его можно, отняв то, из-за чего он дает агрессию. Ему нужно, у него нужно отнять идеалы. Значит, кто-то должен предать, ограбить, обворовать и так далее. И вот его совершенно незаслуженно оскорбляет любимый человек или предаёт. Его воровывают или грабят, совершенно непонятно, немотивированно, еще унижают время. Если он считает, что вот это зло, это однозначно подлежит осуждению, он не принимает спасения, и он после этого погибает. Но если он понимает, что понятие добра и зла поверхностно, что любая ситуация, которая с ним происходит, это в первую очередь его спасение, что никогда не дается сразу полного распада, а сначала идут знаки. Если он это понимает, он сдержит ненависть к людям, недовольство ситуации и останется жив. Если мы чего-то не понимаем, то природа начинает реальными ситуации нас выводить из этого заблуждения. Одно из главных заблуждений нынешнего человечества заключается в том, что жить нужно. развивая духовные ценности, на них ориентируясь и делая, и делая их смыслом жизни. Я не представлял раньше, что духовность может быть так же опасной, как деньги, как материальные ценности. Если человек начинает зависеть от денег, становится скрягой, это всем понятно. Но если человек начинает зависеть от идеалов, от духовности благородства, я бы никогда не сказал, что это может быть опасно, что это есть... агрессия к миру, оказывается так. Значит, духовность, как любые человеческие ценности, это то благо, за которое мы расплачиваемся, если мы начинаем от него зависеть и жить. Вот когда я это понял, я понял фразу Христа «Блаженны нищие духа ибо Царство Царствие Божие». Почему я еще раз возвращаюсь к этому? Не только потому, что диагностика зала опять дает информацию в плане идеалов неблагополучие и несбалансирование. Дело в чём? Ещё раз повторяю. Способности, вот я недавно, когда начал опять проводить исследование Тонкого Плана, оказывается, способности наши, откуда они появляются вообще понятие способности способностей? Они появляются из контакта с загробным миром. Чем больше внутренний контакт с огромным миром, тем активнее развиваются способности. Поэтому человек с большими способностями, У него интуиция, потому что в загробном мире лучше видно будущее. И воздействие через загробный мир на этот мир дает иногда просто уникальные моменты по контролю над ситуацией, по реализации своих желаний и так далее, и так далее. Но загробный мир — это не самый главный уровень. В основе способностей лежит духовность, благородство, мечты, надежды и дела. А вот духовность — это результат контакта с другими мирами. То есть по иерархии другие миры стоят над загробным миром. Он как бы переходное звено. И когда я смотрел, как ведёт себя душа умершего человека, то оказывается, идет некоторое время адаптация в, так сказать, вокруг Земли, возле Земли, пока оболочки не сойдут в Души, но самые плотные, связанные с телом, с мировоззрением, характером человека вот в течение этой жизни. И потом, когда это отслоение происходит, то душа переходит в загробный мир. Насколько человек преисполнен ненависти, обиды, вот этой агрессии, насколько он через свои страсти привязан к земному, насколько мучительнее и медленнее проходит процесс переселения души в загробный мир. Если душа вот эти вот моменты агрессии к Богу, недовольства сохранила, то из загробного мира перейти в более тонкий мир, она не может, она там остается. Развитие души тормозится. В следующей жизни человек имеет пониженный фон способности. В зависимости от того, насколько человек внутренне наполнил любовью, отпустил все земное, все претензии, в зависимости от этого душа информируется дальше, развивается в загробном мире и потом идет по иерархии других миров. И насколько масштаб прохождения души по тонким планам больше, настолько человек, родившийся в следующей жизни, имеет больше возможности управлять своей судьбой в определенной степени, управлять будущим. насколько масштабно реализуется его желание, у него высокий уровень духовности, способностей и всего остального. Значит, если перед смертью человек отпускает петензию, если он проходит процесс покаяния, если родственники не сожалеют о нем и внутренне принимают это как данное Богом, то идет процесс очищения души более быстрой и ее развития дальнейшего Если же родственники очень сильно оскорбят, если они предполняются в этот момент, скажем, не только скорбью, но и ненавистью к тем, за кого душа сейчас находится в этом мире, то идет загрязнение через них, этого человека ему это очень мешает. Соответственно, родственники потом могут за это расплачиваться болезнями и так далее. Вот идет ситуация ненависти, скажем, убили у кого-то близкого. Идет ненависть к этому человеку, сожаление огромное. Через пять лет у человека, тяжелейшее заболевание, он не понимает, чем дело. За то, что он изувечил душу, повредил оболочку души его близко, находящееся в загробном мире, за это он, соответственно, расплачивается. Так вот, для того, чтобы душа совершила нормальный цикл прохождения по другим мирам, она внутренне должна отпустить все претензии. Вот почему перед смертью причищения, покаяния и так далее. То есть человечество вырабатывало. интуитивно, механизмы поддержки души в ее дальнейшем этапе развития. И это все закрепляется в обрядах, а поскольку любая религия, она гораздо масштабнее видит мир, она видит мир на более тонком плане, то религиозные обряды, они гораздо, скажем, более обоснованы, чем многие научные советы в плане того, как человеку вести себя. Так вот, насколько у человека, который сейчас рождается, он помнит свой контакт с другими мирами. Насколько этот контакт широк, настолько его возможности больше. Если э, в загробном мире уровень э, видения будущего расширен значительно по сравнению с этим миром, то в других мирах еще больше. Чем дольше план другого мира, тем больше будущее мы видим, мы это внутри, наша душа запоминает, и соответственно ей потом легче ориентироваться в жизнь. То есть как бы вот человек, даже не подозревая, Выбирают тот путь, который, ну, скажем, сделать его счастливым с человеческой точки зрения. Но здесь есть одно маленькое но. Поскольку контакт с другими мирами — это огромное счастье, то зацепка, зависимость, повышенная от этого контакта, должна жестко останавливаться, иначе когда человек отречется от Бога ради высших иерархий. Он отречется от любви ради высших моментов духовности. И это чрезвычайно опасно. Поэтому, когда идет зависимость от идеала духовности и благородства, блокировка идет самыми жесткими моментами. Это и рак, и шизофрения, и снижение способностей, и умственная осталось, и остановка речи, и так далее, и так далее, и так далее. Что сейчас происходит в мире? Все изновидящие говорят о том, что в ближайшее время человечество вступит в совершенно новую фазу. Чем эта фаза будет характеризована? В первую очередь, изменением самого человека. Уровень способности будет намного выше, уровень интеллекта будет намного выше, уровень духовности будет намного выше. По данным некоторых ясновидящих, дети, родившиеся после 1982 года, уже автоматически как бы спонтанные ясновидящие. Но если у всего человечества резко вырастает уровень контакта с другими мирами и уровень духовности, значит идет гораздо большая опасность в этом плане. И я вижу, я наблюдаю на пациентах, на любой ситуации, которая дистанционно раскручиваю, что происходит. То есть, происходит следующее. Если раньше человек, зацепленный за идеалы, принципы, человек, который не может принять предательство, кратный идеал, если раньше этот человек мог еще жить более, то сейчас он все чаще умирает. И сейчас зацепка за идеал становится все более опасной. А чему это может привести? Это может привести к определенной Моральная и нравственная деградация многих людей. То есть это отречение от духовности. На какое-то время они сбалансируются. Скажем, простым языком под лицом будет все больше. Ну, как в индийский философ сказано, эпоха шуток Но это временная балансировка. А потом начинается распад Значит, либо человечество должно преодолеть желание молиться на сознание, на человеческие ценности, на идеалы. Либо будет распад этого, и вот формы распада, признаки, они наблюдаются во всем мире. В развитых странах, где сознание идет жестко на приоритете, это Америка, Германия и так далее, там идет бесплодие, большое количество заболеваний, онкологических проблемы с психикой, проблемы у детей маленьких уже и так далее и так далее. Этот процесс еще не стал таким явно заметным и катастрофическим, но он идет достаточно быстро. Поэтому, насколько мы готовы внутренне сохранить любовь, когда нас крушению крушением идеалов, настолько мы будем выживать. Просто физически, шкурно выживать. Я уже не говорю о том, что человек просто несчастен, когда для него сознание важнее любви, когда он живет идеалом. Оказывается, когда человек достаточно долго в своем характере, мировоззрении Держит идеалы, мечты, плана, надежды как главный символ счастья, у него начинается притупление всех чувств. Чувство глохнет, То есть, когда сознание важнее любви, уходит любовь и то, что она рождает чувства, потом уже распадется и сознание. Сначала идет любовь, потом чувство любви к этому миру, потом все остальные чувства и только потом сознание. Если уходит любовь, начинается распад последующих жизни И человек вдруг с ужасом замечает, что он ничего не хочет, он потерял вкус к жизни, у него нет никаких чувств и желаний. А следующий этап – это уход хочет жизни, потому что он не знает, для чего он живет. Я недавно говорил с этим человеком, он говорит, «Ну хорошо, в Америке сейчас начинают интересоваться твоими исследованиями». Потихонечку, что-то пробуждается. Вот как мне объяснить, скажем американцу, в чем смысл твоих исследований? Вот у него что-то болит, он пришел к прекрасному массажисту. Кто-то ему сделал массаж и он здоров. Он придёт к тебе, ты его продиагностируешь, его скрутит и он будет думать, вылечился. Вот в чем разница, как ему это понять? Я говорю, ну, если говорить простым языком, так, да, кстати, после сеанса могут быть проблемы, потому что грязь поднимается, если человек не хочет сам работать, то получается обострение, достаточно сильное. Но такое обострение идет, э, бывает когда человек идет церковь, многие замечают, приводят ребенка в церковь или крестит, и после этого начинаются неудачи, э, способности проблем бывают с психикой. Почему? Потому что слишком мощно был направлен ребенок на сознание, и как его спасение идет блокировка сознания. И если это понять, то у него потом все выравнивается. А если впасть в панику и... не измениться, то будет хуже. А если бы он в церковь не пришел, то потом просто бы шел бы распад, но уже необратимый. Так вот, я говорю, вот смотри, можно объяснить простым языком. Пришел через массажиста, он ему сделал массаж, и у человека великолепное самочувствие, тело себя чувствует нормально. Но после этого он может покончить жизнь Сколько я не смотрел случаев с пациентами? Когда у человека все очень хорошо, к самоубийству он гораздо ближе, чем когда он болеет, у него идут неприятности. Потому что когда человек болеет, когда ему больно, когда он что-то потерял, первые мысли идут как бы, жить нехорошо. Но потом проходит какой-то период, он начинает любить эту жизнь. Потому что через физическую боль, через потери, идет торможение сознания. Человеческие ценности – это ценности сознания. Когда идет потерь, унижение сознания, начинают оживать чувства. И человеку, вот как часто умирающие тяжело больные говорят, как я счастлив, что я могу прожить еще целый месяц. Это есть оживание чувств, нужно тормозиться тормозится сознание. Вот в христианстве есть такое понятие – великомученики. Я раньше не понимал, почему. вот Разбойника замучили, и рядом замучили святого. С собой содрали кожу, сожгли. Но почему вот этот великомученик, а почему разбойник, почему он тоже мучился, в чем же разница? Потом я понял, если человек при физических муках, пытках, несчастьях сохраняет чувство любви к Богу, идет освобождение его из человеческой плоти, из человеческого сознания. Он через любовь уходит на, так сказать, на самые высокие ступени. Его зависимость от тела, от сознания, от человеческой ценности резко снижается. Контакт с высшим проявлением, контакт со своим высшим я, контакт с Богом намного больше, и в следующей жизни этот человек может лечить просто пожелав кому-то добра, и его возможности в этом мире в сотни раз будут больше. Но даже его просто душа, как в с которой можно входить в контакт через, как бы, память, информационную матрицу его душа, соприкасаясь с моей, меня будет лечить. Поэтому, если человек умирает от рака, но не осуждает других, не, не мучается, что он умрет, если он это внутренне принимает, идет процесс очищения души масштабный. И любая физическая боль, если мы ее умеем принимать, очищает нас. И любое несчастье, если мы его умеем принимать, Нас очищали. Вот почему, вот я раньше не понимал феноменов, не рассказывал женщина, я был в Израиле, и меня потянуло в город Сфат. Мне сказали, я посмотрел по энергетике, очень чистое место, он находится в горах. И там кладбище находится, где похоронено много святых, и вот эти святые как раз там почему-то проживали. Я смотрел самое худшее в общем плане по энергетике, это юг Израиля, место, самое а, чистое это Север. Цхват – это один из самых северных городов, если не самый северный. На кладбище мы не пошли. И мне потом спрашивают, а чё, почему на кладбище не пошли? Я говорю, ну как-то не знали. Там многие ходят, а мы не знали куда, что, как. И вот и женщина рассказывает. Тут, говорит, недавно была такая история. Мы поехали в Спад, приезжают люди. автобусом. Они выходят из автобуса и всю ночь сидят возле могил, молятся, э, сказать, просят о чем-то. То есть, как-то так, вот, вот такой ритуал. И она говорит, мы с нами в автобусе, вот мы также приехали, всю ночь там сидели, молились, говорили. И с нами в автобусе была одна женщина, она едва едва ходила. Ее, э, так вообще думали, может быть, автобус в больницу, потому что ей было очень плохо. Вот она выходит вместе со всеми, вот, потом ей стало легче, и вот там могила одного святого. Вот она поставила за этой могилу, потом отошла. Потом они поехали назад, на эту женщину встретила. И та и рассказывает, я приехал не ради себя, у меня дочь а, а, умирала от рака. И врачи сказали, что операцию назначили, сказали, что шансов мало. Она говорит, вот была в могиле этого святого, Она приезжает через несколько дней назад, ведет дочь на операцию, на анализе, там все чисто. Почему? Потому что... Она внутренне соприкоснулась с душой этого святого, у нее произошли изменения, и поэтому дочь была спасена. Так вот, почему не у каждого, кто, скажем, побывал на могиле святого, это может произойти? Это определяется тем, насколько человек жестко держит претензии, насколько он не хочет меняться. Сколько раз я видел, человек идет на смерть, У него идет распад судьбы и гибели детей. Но он все равно в своем упрям. Он все равно меняться не хочет. Результат один. Я это вижу с каждым годом. И я не могу понять феномена. Почему человек упорствует? Почему он не хочет меняться? Может быть, это стереотипы? Пока я это объяснить не могу. Может быть, потому что мы слишком привыкли в том, что... Нужно отстаивать свое человеческое достоинство и свои принципы, даже если при этом нужно раздавить чувство любви. Нас слишком долго учили классовой ненависти. И вот этот стереотип, который заложен в наших чувствах, часто не позволяет нам и спасти своих детей и себя тоже. Я помню, как несколько лет я сказал одну женщину, я говорю, вы невероятно нелнивые. Если вы не изменитесь, у вас будут проблемы. Мне потом сказали, она говорила, А я все равно не могу не ревновать. И через два года меня попросили ей помочь. Она пришла уже в как полотно. Онкология уже зашла за красную черту. Она умерла через неделю. Я помочь ей не смог. И каждый раз я вижу, если человек не меняется внутри, его спасти невозможно. Значит, что такое измениться внутри? Это возможность, это желание и возможность прожить заново ситуацию и снять любые претензии к Богу через недовольство другими или собой. Насколько человек готов все это отпустить, насколько он готов свое человеческое Я унизить, отключиться от него, принять Его унижение, почувствовать его вторичность, насколько происходит благотворное изменения в человеке? Когда я увидел, что чаще всего рак появляется, когда у человека закрыто будущее, я стал заниматься темой онкологии, и эту тенденцию я четко вижу. Если человек внутренний изменился, рак проходит, может рассосаться за несколько дней. Если эти изменения происходят, процесс идет тяжелее. Мы очень часто устроены так. Начинается проблема, мы начинаем меняться. Улучшилось, мы останавливаемся. И вот это вот, не знаю, лень, недальновидность, непонимание. Потом они оборачиваются в большинстве проблем. А, у меня есть, скажем так, модель того, как появляется инфология. Я, Пока у меня не было, скажем, информации, которая бы говорила об бы обратном. Но мне было интересно, я прочитал в журнале, что в Калифорнии есть институт, где врачи решили заниматься сбором. Все случаи, когда человек спонтанно вылечился от рака. Они набрали около 3000 случаев. Я хотел специально встретиться с ними, обработать эту информацию, чтобы дать какие-то рекомендации. А то я прочитал еще одну заметку, опять же, об этом же институте. И очень интересное резюме. Там человек говорит, мы пытались провести хоть какую-то параллель между всеми этими тремя тысячами случаев И ничего, ничего объединяющего не увидели. Никакой системы. Единственно говорит, что объединяет все эти случаи, вот только за что могли зацепиться. Это, как правило, излечение от рака происходит тогда, когда у человека происходит значительные изменения в судьбе, какие-то события, Вот тогда это возможно. Вот теперь будем анализировать и идти дальше. Что такое изменение в судьбе? Изменение в судьбе – это изменение и во мне. Моя судьба – это мой характер, это мое мировоззрение, это мое внутреннее состояние. Значит, если у меня происходит значительное изменения в судьбе, значит, в этот момент я я сам меняюсь, хочу я того или нет. И вот если на этом фоне внутренних перемен, я начинаю сохранять чувство любви идти к нему, то мое изменение происходит гораздо быстрее, я выздоравливаю. Так вот, изменения сильные в судьбе могут убить человека, если они неправильно к ним относятся. Но если он в какой-то момент обрел направление и пошел, то сильные изменения в судьбе помогает ему измениться быстрее и преодолеть болезнь. Значит, для того, чтобы преодолеть тяжелые заболевание, нужно суметь внутренне измениться. Что может в этом мешать? В этом часто мешает мировоззрение. Вот я с чего начал, когда я считаю, что мир должен быть только добрым, и Бог только добрым. Если я так считаю, это уже претензии. Совсем не Что еще может здесь повредить? Здесь может повредить э, характер человека, когда он привык выдавать недовольство и так далее, и так далее. Здесь это делается просто. Поступками нужно делать обратно. Вот один мой знакомый говорит, у меня внутри есть тяга гриндлян, и зависимость есть. Иногда как бы пальцы скрючиют немного. Говорит, как только я это чувствую, я даю в 10 раз больше денег, и это помогает. Либо их просто выбросить. Если я, я буду деньги до тех пор отбрасывать от лица, пока не почувствую, что это прошло. Несколько поступков правильных помогают нам часто гораздо больше, чем многомесячные молитвы. Если человек молится, просит прощения, говорит, что для него самое большое счастье – любовь к Богу, но поступком это не доказывает, все абстрактно. И это нужно знать. Вы молитесь не для того, чтобы что-то выпросить, а для того, чтобы измениться. И это изменение вы должны доказать на практике. Вот это важно понять. Еще один момент. Часто человек начинает работать над собой и не видит никаких изменений. Дело в чем? Души наших детей, внуков надежно защищены. Если мы испытываем ненависть нежелание жить, если мы проявляем агрессию к любви, это не значит, что мы их повредили. Нанесение вреда идет тогда, когда я целенаправленно и долго это делаю. То есть, если я три месяца подряд ненавижу, я запачкал своих детей и внуков. Так вот, для того, чтобы очиститься, я должен работать не три месяца, а шесть. Если человек в внутренней по жизни накрутил вот этой агрессии к любви и запачкал своих потомков, то тогда он должен работать. А многие считают да, Вот я работаю и скажу. Месяц. У меня одни изменения. Я их вижу. Я проработал три месяца. У меня должно быть в три раза лучше. А получается так. начинаются изменения. Человек видит. Он становится мягче, добрее. По-другому смотрит на мир. Какие-то изменения будут физические. Он ждет. Болезнь сейчас пройдет. Она не проходит. Почему? Потому что болезнь проходит тогда, когда идут необратимые изменения в характере. То есть когда он уже не исключит ненависть, ни в каком случае. Хотя раньше бы он это сделал. Вот когда 100% будет такая ситуация, и он этого не выдаст, значит тогда болезнь уйдет. А если он в 20-30% все-таки даст прежнюю реакцию, болезнь не уйдет. Значит изменяться нужно не только на уровне сознания, не только на уровне верхних чувств, но на глубинном уровне. А это работает. Дальше. Вот человек работает 50, 70, 80, скажем, процентов и никакого эффекта. 90, 95%. Только на 95 -то начинается внутри. Потому что для того, чтобы спасти, очистить души детей-внуков, нужно, скажем так, давать стабильный результат по желанию чиститься 2-3 месяца, полгода, иногда год. Вот у меня есть пациент, я смотрел, у него псориас. Причина как раз та же тема, духовность, там причем еще религиозный аспект духовности. и внутренняя как бы, критика всего мира, если он не соответствует Божественным заповедям. Так вот, Божественные заповеди могут противоречить Богу. Божественная заповедь может противоречить Любви. И если я буду абсолютизировать, даже Божественные заповеди, но высказанные человеческим языком, могут быть те же проблемы. Так вот, Он внутренне начал работать. И только через год у Него пошли реальные результаты. Почему? Потому что Если идет негативная тенденция по и она затрагивает потомка, выправить эту линию весьма и весьма тяжело. Современная медицина не имеет философии, философского обоснования. Современная медицина не имеет концепции, что есть человек. Поэтому она исходит из внешних признаков, из тела. И вся концепция современной медицины завязана на теле и на внешних функциональных каких-то признаках. И это ее не только ограничивает, но и дает проблемы. Потому что чем больше возможности получать медицина, тем больше она лечит тело и вредит души. И неправильное отношение к человеку как таковому, даже если будет использована новая медицина, если будут использованы даже знания, скажем, древние, тем не менее, такое направление может дать проблему. Вот вчера, я вчера был в Москве, у нас был интересный разговор. Я мы сидели в компании, и вот один человек, он бизнесмен, говорит, у меня любопытная ситуация. Говорит, я общаюсь с одной женщиной, и она мне говорит, вот в зависимости от того, что у вас стоит в квартире, в зависимости от этого складывается ваша судьба. А я еще до этого, у у меня была пациентка, пришла она, и она говорит, вы знаете, вот занимаюсь китайской наукой, Если у вас зеркало висит не в том месте, то у вас могут быть неудачи в бизнесе. Если вы неправильно повесили картину, может развалиться судьба. Я говорю, неужели это так связано? Говорит, да, связано. И она этим очень серьезно занималась. Но маленький нюанс, правда. А, у нее рак. Так что знание того, какой предмет в доме поставить ей не помогло. А мог бы, наоборот, даже повредило. Правда, когда она мои книги прочитала, она говорит, По всему телу открылись язвы, протягулной, но после этого я стал чувствовать себя нормально. Так вот, да, расположение предметов в квартире может влиять на судьбу. если мы начинаем считать, что именно только это расположение все определяет, начинается проблемы. Вот этот человек рассказывает. У меня говорит, была следующая ситуация. Мне звонил этот человек, ну, вампир чистый, по полтора часа. Что-то объяснял, доказывал и так далее. А он был связан с органами, этот человек. Его просто так бросить трубку сложно было. Он мог наделать много неприятностей. И вот он лез. Выматывал, сказать, нервы. То есть, ну просто мучил. Он говорит, звонил мне, но ну, пять раз в неделю. Просто строго. И он говорит, я обратился к этой женщине. Я говорю, ну что-то у меня не так. И она говорит, поставь на подоконник в своей комнате цветы, у которых есть красная зима. Uh, Он говорит, ну не стало интересно, я поставил. На другой день этот человек как отшибло. Все. Один раз звонил, пьяным, ну, что-то пить стал, я Говорит, больше вот даже в дом не может войти, его как что-то отводит. Мне стало интересно. Я говорю, ну что, вот я так не вижу, как предмет связан с судьбой, как-то настроен на стратегию. Я начинаю смотреть этого человека. когда был разговор? Полгода назад. Начинаю смотреть. Так, так, так. Полгода назад, скажем, ну так, переведем на простой язык. Ну, если брать по параметрам, параметры судьбы были там 50 единиц. После того, как все это произошло, параметры судьбы стали минус 280. Судьба развалилась. Я говорю, у тебя сейчас неприятности, а как, а когда начались? Не с того ли момента. Он говорит, вообще-то я об этом думал. Потому что начались как раз после этого. Он говорит, может что-то сказать по этому поводу? Я говорю, вот смотри, ты зацеплен за идеалом. Человек, я раньше думал, что бизнесмен это умение не зацепиться за деньги. Оказалось, нет. За деньги мы цепляемся, когда достаем левочись модель, сколько же А когда человек работает э, с, скажем, с деньгами большего масштаба, это уже не деньги, это уже, я думал, способности. То есть умение не переживать, если что-то не получилось и так далее. И так далее. А потом я понял, бизнес это интуиция, это умение предвидеть будущее, контролировать, управление идет через контакт с будущим. Поэтому бизнесмен должен иметь уровень интуиции, как у нас в Америке проводили исследования уровень бизнесменов ведущий 20 в Америке, на несколько порядков выше, чем у других, в плане интуиции. Так вот, бизнесмен работает на интуиции, на контакте с будущим, на духовности, какой бы он внешний ни был, я говорю, а внутренний уровень духов. Как, кстати, часто бизнесмены почему только о деньгах думают? И достаточно низменно настроены. Одно, что это противовес. У него идет зацепка за будущее, он думает только о деньгах, и этим он себя балансирует. Я недавно говорил человека. у него на горле э, дыры были с детства. При обидах э, жительского какая-то И у его, в радиовосестер также, он говорит, с чем это связано? Это связано с вас вашей матери, она жила только идеалом. Для того, чтобы выжили ее дети, не должны были дать мужа, который должен был не соответствовать ее идеалу. А поскольку она постоянно обижалась и обидно душит горло, то либо вы все тяжело больны, либо вы имеете вот такую странную, скажем, строение вашего горла, которое не позволяет обиду, и Истечение идет литвы. Он говорит, да, мать постоянно обижалась на отца, потому что отец только о деньгах и думал. Я говорю, если бы он о деньгах не думал, он бы умер. Потому что у мужчины тенденция зацепиться за духовность гораздо больше, чем у женщины. И чтобы выжить, он работал на, на противовес. Он говорит, а что должна делать женщина? Я говорю, смотрите, для мужчины сначала любовь к Богу, потом духовность, потом материальность. Для женщины сначала любовь к Богу, потом материальная, потом духовная. Это нормально? Я одной пациентке начал это объяснять, у нее проблемы с психикой, с этим она говорит, так может мне не надо быть вегетарианкой? Я говорю, давно пора. Потому что природа должно быть лево и право на поверхности. Мы внутри едины, а снаружи лево и право. Я другой пациент объясняю. Чем больше думает ваш муж, тем меньше должно быть мыслей в вашей голове. Она говорит, а как же жить? Я говорю, чувствами. Гораздо больше добьетесь жизни, если будете жить чувствами. Так вот. Я посмотрел этого бизнесмена. Разволилась судьба. Почему? Он был зацеплен за будущее идеалы и так далее. И чем напряженнее он работал в плане контроля над ситуацией, тем сильнее шла зависимость от будущего. Если бы у него была, скажем так, женщина, которая может его скормить унизить и так далее, его могли бы спасать так. Но там этой ситуации не было. Значит, кто-то должен был унижать идеал. Оборовать ни у кого не получилось. Представьте, Бог сидит и думает, как же его спасти? Нашли человека. Он начал ему призвонить. Вот это вот надоедание, это было унижение дьявола. если бы он с юмором к этому отнесся, если бы он все сказал, причина не в нем, во мне, пускай я мучаюсь, мне так значит и надо, то тот человек плавно потихонечку подошел. В результате главное. нормально. Что он сделал обыкновенная магия? Он, что такое магия? Это желание управлять миром не изменяя себя. Так вот он не изменился, а ситуацию изменил к лучшему. К лучшему он читал для него. Внешне ситуация изменилась, внутренняя она развалилась. Сейчас очень я замечаю очень много людей, а, как бы, когда мы поняли, что какой-то предмет. может влиять, улучшать мою судьбу, защищать и так далее, то, естественно, хочется быть счастливым. И вот эти амулеты, которые сейчас научно-исследовательскими институтами в большом количестве выпускаются, там защита от одного, защита от другого, от телевизора, что защитились от компьютера, от соседа и еще от кого-то. И действительно, некоторое время идет улучшение, а вот что будет потом, человек не думает и не видит, и те, кто делают это, не видят. И я просто к чему говорю, каждый раз, когда я подобную ситуацию вижу, когда человек вот может вот сейчас, вот завтра у меня будет деньги, судьба, мы не знаем, что будет послезавтра. Еще вот вчера же мы говорили, и там а, была интересная тема про одного человека. У него очень интересная тенденция. Он приглашает кого-то сотрудничать с собой. Начинается бизнес, и оба зарабатывает большие деньги, очень большие. Но тут, что случается в том, что с этим человеком очень странно. Он либо погибает, либо в тюрьму попадает, идет полный распад, но деньги теряет тоже. Я смотрю, в чем дело. Здесь очень интересный момент. У этого человека зацепка идет, за способности и так далее, то есть грязь кармическая очень сильная. Если он не будет ее сбрасывать на кого-то, он может погибнуть. Что он делает? Он интересными предложениями кого-то завлекает. Он ему дает деньги через... работал с собой, и в этот момент сбрасывает на него свою грязь. Тот с деньгами из с распавшейся судьбой входит в сторону потом, а этот идет дальше. Есть хорошее выражение, бойтесь дональцев, дарим приносящим. Поэтому деньги, незаработанные, которые пришли, когда вы чувствуете, что вы их ну, не отработали, это деньги, которые потом развалит вашу судьбу. И человек с хорошей интуицией себя это чувствует, он на таких денег отказывается, он говорит, извини, в другой раз, и нибудь будет другому. Потому что мы в первую очередь должны работать на стратегическое выживание, а потом на сиюминутное. Да. Так вот, за стратегическое выживание кто отвечал? От правил религиозы. Люди высокой нравственности, наполненные любовью, это или отшельники, старцы, святые, религиозные представители. Представители различных. Великий. Причем здесь как раз не уровень занимаемого положения религиозного деятеля, а его внутреннее состояние определяло возможность помочь людям. Не просто помочь им сейчас, а помочь им в общем плане. Причем, что бывает, я недавно говорил с одной женщиной, Она У нее была неважная ситуация. Я объясню, в чём дело. Я говорю, у вас зацепка за идеалом. Поймите следующее. Женщина получает гораздо больше унижений, чем мужчина. Унижение всего человечества. Для чего её природа создала значительно более хрупкой и значительно более уязвимой, чем мужчину? По очень простой причине. Чем сильнее унижается человеческое, тем сильнее она божественного. к к Любви. Значит, тенденция идти к Любви у женщины выше, чем у мужчины. Чем лучше женщина защищена деньгами, независимостью, способностями, умом, тем меньше она может принять унижение, обиду от мужчины, тем меньше шанс у нее жить любовью, и тем плачем это отражается на ее потомстве. Мы это видим. Эмансипация, способности, карьера часто женщина делает бесплатно. Так вот, женщина должна жить любовью, а не идеалом. Но поскольку в среднем женщина гораздо сильнее идет любви, чем мужчина, то мужчина внешне, влияя на женщину, внутренняя от нее зависит. И зависит очень сильно. Поэтому глубинное состояние женщины, ее мировоззрение, ее ориентация определяют характер мужа, карьеру мужа, здоровье мужа, как и детей. Я объясню. Вот у вас внутренняя ориентация жить идеалами. Значит, вашему мужу муж, могут перекрыть и будущее, и здоровье, и все что угодно, изменитесь. Она начала работать на рассе, Я изменения пошли и физические, и внутреннего состояния. И вот я ей о говорил, ты знаешь, говорит, вот человек есть один, посмотри его, у тебя высокая чувствительность. Она говорит, посмотрела, я, говорит, я смотрю и вижу, что у него как луч какой-то идет, я говорю, как вот что-то поднимается на он мне давно умрёт. она говорит, ну. Ну и, в общем, протестировала несколько человек. И как бы все то, что она видела, совпало. А на другой день у нее начались боли, ощущение, что она умирает, И она едва-едва это смогла преодолеть. Вот она меня спрашивает, что случилось? Я говорю, вот смотрите, вы начали идти э, к любви. Вы внутренне почувствовали приоритет сначала божественного в себе, а потом человеческого. А когда вы начали смотреть на тонком плане, то это стало больше похоже быть на магию, почему? Потому что вы стали зависеть от а, того человека, который вас попросил это сделать. А та женщина смотрит этот тонкий план для того, чтобы помочь людям. Но она не знает, как должна быть правильная на помощь. Та женщина ориентировалась так, у вот человека нужно улучшить судьбу, усилить способности, у, сказать, вылечить физически. То есть исходная установка неправильная. И чем больше, чем тоньше план для этого привлекается, тем опаснее. Любовь убивается, значит душа будет погибать. И если она согласилась и пошла за ней, значит она начала отрекаться от любви. Ее заблокировали. Я говорю, вам очень повезло, у вас сильный англ-хранитель, если вас закрыли на следующий день. А представьте, если бы это произошло лет через пять, вы бы не связали одно с другими. И вас уже никто не спас. Она говорит, вы знаете, я вам расскажу одну историю. Я в юности попробовала руками воздействовать. И у меня получилось. У мужчины, который, так сказать, у родственника, у которого очень сильно болела спина, все боли прошли. Потом у него болела голова, и я голову вылечивал, он ну, периодически. Потом я помогала другим. А потом, говорит, у меня... что-то пошло заболевание и диагноз был рак крови. И я раз и навсегда это дело сняла. Я говорю, вы знаете, вам опять же повезло, что вам очень быстро дали начало заболевания, вы внутренне изменились, и поэтому э, все вернулось, так сказать, восстановилось. Если бы вас наказали чуть позже, или не наказали, а остановили, то опять же, вы бы не поняли, Не связали бы причины и следствия, и тогда бы уже помощь трудно была осуществить. Поэтому, чем быстрее нас сверху наказывают, вернее, ну, будем говорить простым языком, наказания нет никогда, есть только помощь. Но ну, мы привыкли, говорить, наказывать. Так вот, чем быстрее наказывают, когда мы нарушаем что-то, тем больше шансов у нас измениться, выжить и так далее, и так далее. Вот сейчас идет период в жизни человечества, когда. Остановка неправильного мировоззрения идет очень быстро. Сжато время. Ушливая обеда это называется сейчас Бога. Время сжато спрессовано намного сильнее, чем раньше, и мы можем видеть, как наше поведение, эмоции мировоззрения сказываются на наших детях, на нас самих. Потом будет опять, я смотрел, этот период будет особенно плотно. Время будет сжато с 2000 года по... 2300. Это, а, пожалуй, в истории человечества один из будет самых спрессованных моментов. А когда время сжато, чем сильнее сжимается время, тем больше выход за время. Что такое человек, и все человеческие ценности? Это есть вещество матери, вещество создано пространством, как физики говорят, вещество это искреннее пространство. А пространство создано временем. То есть в основе все лежит время, об этом говорит индийская философия. Так вот, чем сильнее время растягивается, тем внутренний, скажем, уменьшается обзор внутренний и контакт с Богом уменьшается. Чем идет больше прессование времени, тем больше идет выход на первую причину. Поэтому, когда у человека ощущение, что время останавливается, когда события начинают как бы ускоряться, когда он видит, как следствие связано с причиной, по мере того, как они приближаются друг к другу, по мере этого он имеет возможность понять основы бытия. Я в 14 лет читал книжку, которая называется «Черное облако», и она меня просто потрясла. Там интересные э, мысли. Астроном, кстати, это был не просто профессионал-писатель, а астроном, то есть э, написал э, роман это называется «Черное облако». там смысл такой. Вот в, в Вселенной есть какие-то образования, там, существа, оно живет как облако в звездном пространстве, И когда оно понимает, в чем смысл окружающего мира и всё, то пространство и время сворачивается, и оно исчезает из этого мира. И вот а, одно из этих существ что-то стало понимать, и к нему летит другое, чтобы спасти его, потому что скоро пространство закроется, оно исчезнет, они считали погибли. И вот в контакт с этим черным облаком входит один из присутствующих, а там идет информация, вам нельзя получать слишком много знаний, вы умрете. Он говорит «попробуем». И вот оно дает пакет знаний, который мы знает, и все-таки умирает. Вот тогда я был потрясен двумя, двумя моментами, что информация может влиять во время и пространство, и что большое количество информации может быть опасным. И потом, когда я услышал еще одну фразу, я сказал тоже англичанин, мозг – это только заглушка для информации. Мы имеем внутри колоссальную информацию, но мозг позволяет ее отсортировать и отбирать, иначе просто мы лопнем. Тогда понял, насколько это точно. И, продолжая исследование, я понял, что, оказывается, мы говорим о развитии способностей. Мы говорим о развитии духовности. Так вот, уровень внутренней способности и духовности у нас колоссальный. Вопрос не в том, чтобы их развивать, а в том, чтобы, когда они увеличатся, чтобы они нас не убили. Значит, насколько я внутренне подготовлен сбалансирован к тому, что у меня будут большие способности и так далее, насколько чувство любви будет выше всего этого, настолько эти способности начнут сами спонтанно развиваться. Конечно, человеческие факторы необходимы. Нужна школа, нужно обучение, но если нет главного, то никакое, никакая школа, никакое обучение не помогут. А главное это система приоритетов в нашем характере, в нашем подсознании, в наших рефлексах. Так вот, Сейчас время меняется. Сейчас идет прессование всех событий, и, соответственно, любое нарушение идет, скажем, тянет за собой последствия гораздо быстрее и более масштабные. И этот процесс будет длиться до тех пока человечество не научится видеть, как одно рождает другое, пока человечество не выйдет на новую философию, на новое мировоззрение, которое позволит потом измениться всем. Чем раньше человек внутренний? Принимают это и меняется, тем счастливым будет в ближайшие годы. Я помню, лет пять назад еще как только начинал, я смотрел, какие могут быть причины заболеваний, и одно из них было несоответствие матрицы глубины человека с матрицей человека будущего, который будет ближайший человек. Вот если несоответствие есть, все, начинается болезнь. То есть нужно эту матрицу старую разрушить, она разрушается несчастьями, болезнь, и так далее. То есть насколько я соответствую тому человеку, который скоро будет, настолько у меня все идет нормально. значит вопрос каким будет этот человек можно говорить каким угодно рост вес и так далее характер но однозначно четко можно сказать это будет человек любящий это будет человек для который для которого высшее я оно будет гораздо более заметно чем его вторичное я тело сознание и прочее это человек будет человек который снимет внутренние претензии к миру и будет по другому его воспринимать сегодня я говорил с одной женщиной она говорит Вы знаете, это так все сложно. Я пытаюсь понять, прочитать, понимаете, лавина информации. Я говорю, вы знаете, особенно здесь как раз в чем? Это очень просто. Вот давайте сведем все, что вы сказали. Прочитали книгу? К нескольким моментам. Как быть счастливым? Первое. Нужно понять, что высшее счастье лежит за пределами человеческого счастья. Это накопление любви к Богу, это увеличение божественного себя. Это то главное, для чего мы живем. Раз. Второе. Умение во всем видеть высшую волю снимает претензии к миру. Значит, нет агрессии, нет болезни. Умение сохранить чувство любви и добродушия в любой ситуации спасает нас и наших детей. Не искать виноватых, сохранять любовь и добродушие. Во всем видеть высшую волю. Накапливать любовь к Творцу и.. накапливать дворца в себе, на высшее Все. Конечно, отдельные технические моменты помогают. Но если я знаю главное, мне уже легче. Вот я всегда сказать, работал на главных моментах стратегических. Мне нужно было понять на деталях, О деталях я как-то не думал. Но детали иногда тоже очень помогают. Несколько дней назад мы сидели сидели в бане, в компании. А у меня последние а, годы постоянно рядом кто-то, кто меня обманет, о, непорядочно отнесется, ну и так далее, и так далее. То есть ну, вот, весь реестр, о котором говорю, присутствует постоянно. Вот. Все, с кем я сотрудничал, все меня обманывали, иногда предавали и так далее. Но это закон бизнеса. Если вас ни разу не предали бизнесу, то вы не бизнесмен. То есть все начинается с этого. Перед тем, когда сначала отнимают. И смотрят как человек реагирует. Так вот, и вот я очень много раз сижу, говорю, вот смотрите, вот он так сделал, вот так, вот так, вот это, вот смотрите, и так, и так, и вот, а, а я-то вот, ну, не И сидит рядом товарищ говорит, ну слушай, ну что ты, ты же книги написал? Ну найди, ну найди хоть одну хорошую черту. Я говорю, да какая хорошая, нет, там хорошая. Вы смотрите, я опять еще. Он говорит, ну найди хорошую черту, ну найди. Я говорю, да подожди. Вот смотрите, что он сделал. Он говорит, ну найди хороший черту, ты сам почему учишь. Если жоп, кто до меня доходит. Я говорю, слушай, это же великолепно. Я говорю, найдено на сейчас. Вот ты как не понимаешь, ты нашел средство для того, чтобы останавливать осуждение. И я сейчас пациентам уже говорю так, вот смотрите, хочется кому-то определять претензии, найди хорошее черту у него, сконцентрируйся и говорю, а он все-таки хороший понимаешь? Уже претензии закрыты. Недовольство возникает собой себе говорит, я хороший. А вот я там хорошо сделал и вообще, и так далее, и так далее. Недовольство окружающей страной, а Россия вообще неплохая страна. А в последнее время мы это даже замечаем. Так что всегда можно найти хорошую черту, сторону, увеличить ее, и это позволит остановить претензии. Потому что очень важна остановка претензий. Если вы позволите дальше копиться, Они, на, сказать, накопят взрыв. Умение в момент включения претензий их остановить очень важно. Когда идет, скажем, ситуация непредсказуемая, вы просто повторяете, «Господи, Твою волю вижу во всём». И это уже позволяет как бы затормозить человеческую логику. Задержана человеческая логика, задержано сознание. Задержано сознание, начинает оживать чувства. Оживают чувства, просыпается чувство любви. Все. Уже легче. Так что... Мне говорят, скажите, вот какой молитвой молиться? Вот вы написали во второй книге. Я говорю, вы знаете? Я убедился, что когда молитву начинаешь повторять, то э, слова начинают мешать. Поэтому э, сказать, молитва, она как стихотворение. Вот молитву «Отче наш», потом стал на раздевать, я даже не молитву там давал, а просто, ну как бы я, как бы я вот внутренне постарался бы признаться в любви к Богу и за себя изменить. Так вот, молитва «Отче наш», она читается как стихотворение. А то, что я в вторую там стихотворение ничего. То есть, ее произносишь, а она корявая. Начинает, а когда что-то не складывается, то начинается активизации мыслей. И всё. Получается, молитва включает мысли, она должна их оставлять. Я говорю, вы знаете, Может, для разгонки, для начала это можно повторять, а потом это будет мешать. Так что это, когда вы почувствовали путь, это, эти слова можно не повторять. Поэзия рождается в чувство, а чувство идет из любви. Поэтому настоящее стихотворение, когда вы читаете настоящее стихотворение, у вас должны становиться мысли, ожить чувство, и в конечном счете вы должны испытать чувство любви. Большинство поэтов современных думают, когда пишут. Это не поэзия, это проза. И более того, часто такая поэзия, которая с мысли мысли, и планы, вредит нам. Потому что то, что делает человек, любая его продукция, любая, несет отпечаток его души. Я недавно дистанционно смотрел одного крупного бизнес на который оказался в фильме. Почему? А потому что продукция, которую он выпускал, несла его внутреннее состояние. А у него была зацепка за идеалы огромная. Значит, любой человек, соприкасающийся с этим, как вирус получал, этого нельзя было допустить. Вот результат. Причем нелогично непонятно. Значит, если хотите быть крупными бизнесменами, приведите душу в порядок. Иначе ваша продукция ударит по вам. Поэтому... Я, я понял так, скажем, если человек хочет в жизни чего-то добиться масштабного, что соприкасается с жизнью и судьбой многих людей, чем больше у него масштаб, тем больше он должен заниматься собой. И это вчера ребята, которые занимаются бизнесом, говорю, вы знаете, бизнесмен серьезный должен заниматься собой гораздо больше, чем своей работой. Тогда пойдет бизнес. Но раньше это просто человек интуитивный, и спрос жизни получает, правильную ориентацию, И этой имитации ему на некоторое время хватает. Сейчас вот в России очень хорошее положение в том, что если в Америке может выжить человек внутренне очень чисто изначально, то есть как бы по прошлым жизням, а может быть и формироваться сознание и так далее, и, и мировоззрение. В России запаса прочности нет. И человек, говорят, на своей школе очень быстро видит последствия, если он неправильно себя ведет. Поэтому как бы Россия сильнее к Богу тянется и к любви, потому что нет запаса прочности, исчерпали бояться. Так вот, все, что вы делаете, и детей, и карьеру, и работу, несет вашу ориентацию. Если она не верна, вы будете расплачиваться. Чем больше вы отдадите, тем больше последствия будут. Поэтому, когда человек, вот кто-то мне говорил. Моя моя бабка, когда что-то готовит, всегда перед этим помолится. Вот это отношение. Почему священников приглашали, когда с, до, в момент закладки первого камня, когда здание было построено. Потому что это здание должно внести в себе определенную информацию, позитивную. И люди, которые в этом здании были, они будут лучше себя чувствовать. То есть даже на уровне проекта, если архитектор делает проект, и этот проект несет информацию архитектора, то это уже могут быть проблемы, если тот не сбалансирован. У меня была недавно очень интересная ситуация. Один человек говорит, у меня тут э, непонятная ситуация. Вот у меня висит юзка, рядом картин. Вот напротив картины, в люстре, перегорает лампочка, я выкручиваю новую, через два дня перегорает новая, я их поменял уже, наверное, на сотни. Вот всё время перегорает лампочка в одном месте. Причём электрик смотрел, говорит, всё нормально. Я посмотрел, в чём дело, я говорю, вот смотрите, на этой картине какое-то дерево изображено, полуповаленное, расщепленное и очень такой унылый вид. Что здесь идёт? Здесь идёт программа самоуничтожения. Из-за зацепки за идеал мир жестоко несправедлив, жить не надо. Программа самоуничтожения сидит, и она распространяется и на живую, и на неживую природу тоже. Поэтому лампочка перегорает. Процессы временные распадают. То есть скорость распада гораздо быстрее. Он говорит, и что делать? Я говорю, я бы на вашем месте занялся бы не лампочкой, а картиной. Он говорит, хорошо, вот и три иконы. Как они влияют на меня? Я постоянно говорю, очень плохо. Он говорит, ну конкретно каждое. На левый богоматик. Я говорю, здесь ненависть к женщинам, здесь нервность. На В центре Иисус Христос. Я говорю, здесь презрение к людям, из-за идеалов. Справа какой-то святой, мученик, Я говорю, здесь нежелание жить из-за неприятности по судьбе. Я говорю, идет отрицательное воздействие от иконы. Он говорит, очень странно, иконы старинные. Им три сотни лет. Но не может человек. Раньше к этому они не, не так относились. Я говорю, вы знаете, я взял информацию, я мою ее сообщил. Я говорю, я сам не могу понять, но иконы очень отрицательные. Не знаю почему, в каком состоянии человек их делал. Он говорит, подождите, ведь их же человек один реставрировал. Вы можете его посмотреть? Я начинаю смотреть, и там все эти три программы вылезают. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? С моей точки зрения настоящие иконы реставрировать вообще не надо. или реставратор должен быть таким же богомазом. А когда реставрирует человек внутренне, совершенно к этому не имеющий никакого отношения, как бы он к листящим внешним делал, он картину погубил, икону вернее. Так что и его работа влияет на других. Он за это тоже может расплатиться, если с этим человеком произошло бы несчастье, и в этом, так сказать, влияние достаточно сильное было, этих икон, то тот человек мог бы заболеть. И вот так мы, почему очень трудно иногда смотреть причину заболевания. Я что-то сделал. Это мое сделание перешло к другому человеку. Он получил, заболел умер. И у меня идет заболевание, и меня нечет экстрасенсы. Ясновидящие. Причина болезни непонятна. Если бы я смотрел такого человека, я бы тоже ничего не увидел. Слишком тонкий уровень. Я бы сказал, ну вот у вас параметры такие, внутренние неправильная ориентация и так далее, и так далее. Может быть, если бы он бы заново бросил всю жизнь, изменился, то хотя бы в душе умершего человека помог бы, изменив ее через себя, даже в загробном мире, в других мирах, если бы она находилась. Но элемент, скажем, какой-то необратимости есть везде. И поэтому есть болезнь, которые излечить не может никто, уж если содеяна, какую-то часть, но нужно отработать. Поэтому, все, что мы делаем, мы делаем себя. Мы делаем свое тело, свой характер. И мы за это ответственны. Мы также делаем окружающий мир вокруг себя. И от того, насколько правильно мы к этому миру относимся, насколько результаты нашего нашего труда, нашей нашей деятельности вытягивают нас. Сколько раз рассмотрел, идет а, линия рода. Гармоничная, человек ничего не понимает, нарушает законы и его отстраховывает, но ну, просто идет полностью смертельный вариант, Поле как сколько он выращивается, человек живет. Я говорю, я не могу почему, понять, почему он живет. А почему? Потому что общая тенденция рода правильная. Он глубинно правильно ориентирован. А то, что он накрутил снаружи, да, это другого бы любого убило, а он живет. Почему? Потому что глубинная, сверхглубинная ориентация все-таки правильная. это первое. Второе, если человек внутренне пошел правильно и где-то однозначно для себя решил, что да, вот это главное, то как бы тоже подстраховка осуществляет. То есть уже, ну, в основном случае предупредят пару раз перед тем, как сделать жесткую остановку. Так, ну, не будем а, дальше на теорию обликации, в общем, желательно понять следующее. Сейчас, вот, дальше еще что я хотел сказать. Сейчас весьма опасно, Человеческое ставить выше Божественного. Весьма опасно сознание ставить выше любви. Весьма опасно не принимать лечение, которое идет через крах сознания, оскорбление морали, нравственности, идеалов, планов, надежд, неудач и так далее. Значит, если ваш характер и ваше мировоззрение э, сопротивляются, то проблемы могут быть большими. Но даже если ваш характер и мировоззрение где-то более-менее пошли правильно, то знать, насколько серьезная ситуация имеет смысл. Так вот, как это можно определить? Если у ваших родственников, у кого-то там, дед, бабка, родители, и характер жесткий, категоричный, вот должно быть так, так и так. Если вы имеете кого-то из ваших родственников, то можете поставить себе минус. Ваша внутренняя иммунная система уже слабее. Что можно сделать в таких случаях? Можно как бы вот молиться за род, чтобы снилось со всего рода желание, идеалы, духовность, сознание поставить в людей. Но если такой родственник есть один или два, это уже проблема. Это, сказать, шанс на онкологию вырастает. Дальше. Если у вас кто-то из родственников внезапно умирал неожиданно, это тоже минус. Потому что, когда человек зацеплен за идеалы, то часто его как бы лечат смертью близких, вот распадов, развалов идеалов. Значит, это тоже, значит, негативная тенденция сильная. Если э, часто, так сказать, вас и ваших родственников предавали несправедливо от относ значит тенденция негативная достаточно сильная. Если вы не можете принять развала планов несправедливости, измены ссоры, значит вы несете к себе мощный негатив. Вот когда это уже начнет разваливаться, да, тогда часто человек не успевает. Лучше стараться с дотом. Потом, очень важный момент у каждого человека до зачатия детей, год, два, три и во время беременности. Перед зачатием обычно, для того, чтобы ребенка лучше сориентировать на любовь, Нужно отнять все человеческое. И вот такая идет дестабилизация всего. Насколько, особенно женщина, внутренне правильно проходит вот этот период жизни до зачатия ребенка во время беременности, Насколько она понимает, что любое движение человеческой ценностей, это было спасение в первую очередь ее потомство, ее самой, Насколько она, мужчина понимает, насколько можно изменить ситуацию даже за одно число. Причем мы часто помогаем, даже не подозревая людям. с которыми просто связаны. Я говорил с этой женщиной у нее проблема с дочерью. Я говорю, начинайте пересматривать мир, менять отношение к, к судьбе своей, которая у вас была. Потихонечку начинает меняться, потом молитесь за дочь, все будет лучше. Через неделю я встречаю, говорю, как дела? Она говорит, вы знаете, процесс пошел. Вставила вашу кассету в телевизор, может, тоже телевизор расколотил. Я говорю, ну вот видите, негатив пошел, вы его не осудили, поздравляю. Процесс идет нормально. Ситуация под контролем. Вот. Прошло два месяца, и она мне говорит, вы знаете, мой первый муж, который не видел лет пять, и который пил запой, у него даже уже голоса были, вдруг бросил пить. И жалуется, говорит, скучно, голосов никаких. То есть, внутреннее состояние женщины может определить Человек связан, скажем так, 20 лет назад не видел, и то, она ему может помочь, меняя себя. Причем, сейчас мне какая-то женщина говорит, вот, сейчас, скажем, это мой второй или третий муж. Вот он уже 20 лет идет, а вы мне говорите, что это от меня зависит. А я его знаю 3 года. Я говорю, вы его знаете 25 лет. Ваши души на тонком плане встретились тогда. и за пилом после вашей встречи скажем, на том фонт -лайне. Так вот, насколько вы меняетесь, насколько глубинно, насколько будет меняться он. Так что лучше всю энергию, которая уходит на претензии, использовать на собственные изменение. Результат будет гораздо больше. Чем внутренне мы сильнее отпускаем ситуацию, тем больше вырастает контроль над ситуацией снаружи. Это закон. Если я недоволен миром, мир не позволит мне активно себя вести, потому что я буду вредить миру. Насколько я принимаю изначально мир так, таким, какой он есть, насколько я вижу Бога во всем. И поэтому изначально принимаю мир, люблю его, настолько я могу мир менять в любых масштабах. Так. «Как избавиться от страха, особенно при поездках в метро?» Обычно э, страх закрытого пространства это гордыня. Гордыня это повышенная собственная значимость, это повышенная зависимость способности, интеллект идеал. Так вот, идет как бы, когда я привык контролировать ситуацию по мелочам постоянно, то когда я как, в закрытом пространстве, это как меня связать. Я не, я не чувствую, что я перестал контролировать ситуацию. Вот это и есть страх. В принципе, страх это неверие в Бога. Когда кто-то. Говорите, вот я не знаю, что, вот я переживаю. Я говорю, значит так. Если хочешь нормально относиться и экономить силы, потому что через страх очень много сил уходит, то пойми одну вещь. Вот там наверху Боженька уже все написал. И что там уже написали, оно произойдет. И боишься ты или не боишься, ничего не изменится. Первое. И второе. Страхом ты только ухудшаешь свое состояние. Мне говорят, хорошо, тогда вообще, есть ли свобода воли у человека? Я говорю, вы знаете, я всегда вопрос решал так, есть она или ее нет. Теперь я понял. Мы всегда говорили, есть добро, есть зло, или нет зла, или нет добра. Внутри мир не разделен на левое и правое. Весь мир в целом, не добрый Поэтому говорить, мир такой, не такой, бессмысленно. Он и такой, и такой. Если я на тонком плане, есть Бог и человек на внешнем, то я всегда работаю в двух логиках, в божественной и в человеческой. В божественной логике случайностей нет. Если сказано, без, скажем, волос не падет с головы, без повеления, слушай, это не случайно. Так вот, на тонком плане случайностей нет. Там абсолютно все предопределено. На физическом плане случайности есть, и я имею свою свободу воли, связанную с телом, и могу управлять и менять ситуацию. Так вот, есть предопределенность или нет? Она и есть, и нет. Это сложно понять и почувствовать, но я с каждым разом убеждаюсь, что это так. Поэтому, для того, чтобы не бояться, просто повторяйте, Господи, Твоя воля во все, На все Твоя воля. Когда вы почувствуете высшую волю во всем, тогда вы перестанете контролировать ситуацию по мелочам. И у вас не будет страха, когда вы будете терять контроль над ситуации. Дальше. Поскольку страх, когда боязнен потерять контрольную ситуацию, повышенная собственная значимость, то есть гордыня, все, что вам уменьшает гордыню, поможет избавиться от страха. То есть голодание, унижение тела, гордыня уменьшается. Уединение молитва, гордыня уменьшается. Обливание холодной водой, грады не уменьшается. Торможение сознания, снятие критики и оценки, рожды не уменьшается. Но я это все говорил. То есть насколько сознание для вас вместе со своим человеческим я, собственной оболочки, станет вторичным, настолько страх исчезнет. Поэтому, когда периодически принимаете унижение своего я, своего сознания, путем поведения, уступайте каждому человеку, соглашайтесь, если он не прав. По этим метро страха не может. Все очень просто. Идем дальше. Так. Иван. ДЦП, органическое поражение мозга. Сейчас посмотрим, что там. Там идет неблагополучие с потомками до четвертого колена. То есть масштаб неважный. Кем идет гордыня. ДЦП вообще, церебральный паралич, это блокировка гордыни. То есть это повышенная ориентация способностей делать. Вот смотрим мальчики. Значит, по отношениям чисто, способности, 700, закрытие. Будущее, даже не могу взять параметр, идет многократное пожелание смерти себе из-за унижения выборов То есть здесь откуда это идет? Две прошлых жизни и сильнее отцовская линия. Много отец накрутил. Недовольство другими не собой То есть здесь идет настолько жесткая зацикленность. Главное, которые в ситуации, способности, цели, планы, задачи, когда начинает лечить, вырывает, идет неприятности, унижение, неудача, идет внутреннее неприятие огромное. Это идет по линии, вот скажем, я здесь вижу главную линию отцовства, но насколько отец может помочь ребенку, работая, на 20%, насколько мать? На, на 70-80%. То есть даже если я вижу линию, которая отцовская семья прослеживается. Работа матери здесь более эффективна. Потому что мать, меняя себя в глубину, меняет мужа, его, так сказать, линию и, соответственно, линию потом Поэтому работать здесь нужно обоим родителям. Масштаб ориентации на способности огромный, но совсем не утекает. Так что, я думаю, здесь вопрос времени и внутренних усилий. А как Вы относитесь к мнению Джоанна Гавиташлили, что вы, а, что все, извините, что это, все люди могут и должны лечить друг друга. И в этом нет ничего опасного ни для пациента, ни для того, кого лечишь. Знаете, все люди должны лечить и помогать друг другу, но правильно. Лю, люди лечат друг друга любовью. Вот я был в Израиле, и одна женщина говорит, вот смотрите, я здесь не нашла того, что ожидала, я ожидала землю обетованную, рай, дружбу, любовь друг к другу, а увидела обыкновенную буржуазную страну с теми же проблемами, всем наплевать друг друга, каждый выживает порознь, ничего нет того. На что надеялись, о чем мечтали. И это очень больно, кстати, бьет по многим иммигрантам, потому что реальность в десятки раз оказывается хуже мечтаний и так далее. Но он говорит, вот у вас есть певец один. А девочка умирала от рака, а мать говорит, вы знаете, вы не кумир, придите к ней. Он не пришел, она умерла. А у нас в Израиле умирал мальчик от рака, у меня был любимый футболист. Его мать пришла и говорит, «Вы знаете, вы его хобя, к нему». Тот пришел, поговорил с мальчиком, потом привел с собой всю команду, они общались с ним. Потом они мальчика стали возить на свои выступления, а потом мальчик выздоровел. Так вот, мы лечим постоянно и убиваем друг друга. Агрессией убиваем любовью лечим. Особенно лечит любовь бескорыстная, без претензий. Любовь вопреки всему. И насколько мы это чувствуем, насколько мы помогаем друг другу. Если же мы начинаем помогать друг другу неправильно, то начинаются проблемы. Можно ли лечить другого наложением рук? Отдельные люди лечат. За счет того, что у них балансировка внутренняя великолепная. Он как бы может передавать. И Христос руки возлагал. Вот как святой, он может к своему полю присоединять других. А если я грязный, Что тогда будет со мной или с тем человеком, которого я лечу? Могут быть проблемы и весьма большие. Это все равно, что человек закончил медицинское образование, получил, закончил институт, получил образование, он хирург, у него скальпель в руках, он говорит, я решил так, каждой семье по скальпелю выдать и пускать друг другу помогать. Понимаете, если один человек спрыгнул с пятого этажа и остался жить, это не означает, что прыгайте все. Здоровое человека слишком серьезная вещь, чтобы ее тиражировать и обращаться с ней как игрушкой. Поэтому я думаю, что она и права, и не права одновременно. Мы должны помогать друг другу, мы должны стать профессионально. Мой сын посещает игровые автоматы, ходит, ходит туда как-то на работу, настоящее время не работает, сейчас посмотрим. Значит, что вашего сына? У него неблагополучие с детьми и внуками, тема, идеалов, автор, мать, претензии к мужу в плане идеала, не так решал, жил, относился, идеал. Значит, что получается? У сына идет закрытие будущего на 320 единиц. Значит, выжить он может тогда, когда периодически идет развал его идеалов. Если никто не предает, не обманывает, не унижает, значит, он должен все свои надежды периодически разваливать. Казино в этом плане очень помогает. Игровые автоматы тоже. Он живет, этим, оно разваливается, и это его спасение едет. Значит, хотите помочь сыну, снимите потензии к мужу. задним числом. У меня была ситуация, недавно, ну, люди прочитали мои книги. Они были на семинаре, были на приеме. И вот женщина сидит, я говорю, у вас очень плохо, у нее слезы на глазах. Она говорит, что же делать? Я говорю, я устал повторять. Ваши внутренние претензии к мужу в плане диалог убивают его и вас. Задним числом, пройдите по жизни, снимите претензии. Она, она сидит и говорит, а задним числом я не проходил Я сижу и думаю, ну что тебе еще сказать? То есть, вот понимаете, вот почему это так? Но я не могу. То есть я объясняю, я говорю. Я изменилась, она говорит. Я говорю, прекрасно, с задним чесном. Хорошо, вот теперь я поняла. Так вот, насколько мать? И понимаете, можно говорить о зацепках в других мирах, загробные соответствия, информация, плотность. Можно говорить все, что угодно. Но если женщина не простит мужа, который несправедливо обидел во время беременности или до зачатия, Выбрасывайте все, он ничего не поможет. Насколько же для женщины были идеалы важнее любви? Насколько она под свои идеалы пыталась подработать весь мир? Насколько она давала недовольство всем миром? Насколько ребенок будет лишен идеалов? Или сам будет добровольно лишаться? Или, опять же, снижение памяти, снижение зрения, снижение способностей, деформация личности, развал полной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Мужчина... Что я говорю, женщина? Мужчина, который вас обидел, ни при чем. Вас Бог лечил. Все. Примите от Бога. Пройдите заново сотни раз. Если вы что-то поняли, это не означает, что вы изменились. Изменения проходят на уровне рефлекса. Вы должны почувствовать, что глубинно вы уже не сможете проявлять агрессию к любви. Тогда это вас будет лечить унижением э, сознания, унижением человеческих ценностей. Вот когда это почувствуете, тогда будет, тогда будет результат. Испытывают страсть и непонятное притяжение к священнику, а он подавляет свое чувство. Сейчас посмотрим. Понимаете? Зацепка за идеал. В основе этого лежит желание молиться на любимого человека. Когда женщина молится на любимого человека? Когда она видит в нем только хорошее. Это есть. Пока она любит его, какой бы он ни был, и что бы он ни сделал, тогда это любовь божественная. Если чувства мужские, женские, чисто сексуальные, переходят в дружеские, это нормальный цикл. А дружеские должны переходить в божественные. Когда любят человека ни за что. Если тогда любимый человек стал инвалидом, предал, умер, поглупел, я его продолжаю любить. Как только чувство любви начинает зависеть от чего-то, все это корыстная любовь, это зависимость и так далее, и так далее. Так вот, когда женщина начинает молиться на человеческое, любимый человек становится идеалом. Она начинает проявлять недовольство, и вот с этого идет уже дальше активизация сознания, за зацепка за идеалы, потом за способности и так, далее, и так далее. Ваша тенденция молиться на любимого человека очень сильная. Поэтому вы должны влюбляться в тех, кто вам не ответит взаимностью. Это унижение ваших идеалов. Насколько вы внутренне принимаете ситуацию, то есть сохраняете любовь, не предъявляете претензий, продолжаете делать попытки, но не убиваете любовь, настолько идет правильное прохождение. К сожалению, вы проходите на 5%, нужно на 50% минимум. За счет чего? У вас идет не претензии к нему, вот он подавляет любовь. Вы на себя смотрите. Вам любовь не надо подавлять, а дальше все вторично. Так вот, если вы испытали чувство любви, то не должно быть претензий рядом. А у вас претензии находится рядом. Значит, что получается? Вам дали возможность очиститься. Вам дали любовь и унижение ваших идеалов. А вы этого не понимаете. И вы даете любовь на претензий. У меня была пациентка. Она говорит, со мной произошла непонятная история. Она говорит, мой любимый человек меня не изменяет, я это знаю, у него просто нет времени. Он так работает, что я знаю, он меня не изменяет. У меня не было ни одного мужчины. И тем не менее, недавно у меня и у него обнаружили гонорей. Она говорит, это вообще можно объяснить теоретически или нет? Я говорю, понимаете, у вас идет закрытие будущего на 400. У него где-то на пятьсот, у него возможна смерть в поле, и поэтому вас нужно спасти обоих, крушением идиалов. Онкология, потеря руки и ноги – это тоже крушение идиалов. Поверьте мне, гадали, более легкая проблема. Она говорит, и все-таки, что произошло? Я говорю, не выйдет. А у него до этого была ситуация. Он хотел э, жениться, полюбил, решил жениться, и перед свадьбой измена и юрийское заболевание, он вылечился, все нормально. А дело в том, что практически каждый человек, носит к себе э, болезненковые сферы бактерии. они стят, и не пробуждаются тогда, когда они опасность для жизни. Что получается? Они встречаются, идет э, дело в жене, и он начинает Она начинает его делать идеалом, он ее, балансировка у них не наступает, а разрушается, потому что они неправильным поведением и отношение к миру усугубляют ситуацию. И в результате, перед смертью, ему должны дать возможность спастись. Он получает это заболевание. То есть э, инфекция, которая была закрыта в организме спала, резко появляется и возникает ощущение... что кто-то заразился. Я говорю, смотрите, вон это испытание прошел. Минус 150, вы 20. Значит, он может погибнуть, а вы будете нет заболевание. Какое? Проблема с матч системой, потому что не были претензии к нему и к себе. Вот так, вам дали спасение, вы его не приняли. Вернее, вы попытались принять, у вас не получилось, а он не принял. Вот так мы болели и умираем. Поэтому, я еще раз говорю, кого бы женщина не полюбила, И чтобы после этого не произошло, претензий быть не может. С нами обращаются другие люди не так, как мы хотим, не так, как мы к ним относимся, а так, чтобы нас привести к Богу и к любви. А поскольку самое эффективное средство унижения человеческого всего, то насколько мы отрекаемся от любви из-за чего-то, настолько любимый человек должен либо это унизить в нас, либо не должен этого и нести сына. Насколько женщина молится о том, что ее любимый человек богат, насколько он должен быть беден. Настолько она молится, что он духовен, настолько он должен быть бездуховен. Настолько ее восхищает ее способность и интеллект, настолько он может это потерять. Когда женщина любит Бога в любимом человеке, то есть она любит его, каким бы он не был, и что бы он ни сделал, ее любовь ни от чего не зависит, настолько любимый человек может иметь все. Поэтому от нашего глубинного мировоззрения От нашей готовности любить, невзирая ни на что, и сохранить любовь, невзирая ни на что, зависит счастье и здоровье наших близких. Песня о с вами по просьбе матери больного ребенка, умственно отстала, находящейся в Харькове. Пытались свободно прием в прошлом году, не смогли, можно ли чем-нибудь помочь ребенку? Так, мне кажется, записки. На предыдущую записку отвечал, очень похоже, фонарь. Так, не могу убрать страх перед мужчинами. В чем? Так, когда женщина, скажем вот, берем уже абстрактно без деталей, когда женщина может испытывать страх перед мужчинами? Она испытывает страх перед мужчиной потому, что она чувствует, что внутренне она зацеплена за человеческие ценности, и она чувствует, что мужчина ее должны ударить по болевой точке. Чем сильнее она зацеплена, тем больше страха она чувствует. Значит, насколько женщина проходит любую ситуацию, понимая, что мужчина ни при чем, что если будет унижение или обида, это ее ощущение, настолько будет уходить страх. То есть нужно, понимаете, чем сильнее мы боимся за что-то, Чем больше наша зависимость от этого. Поэтому, когда вы начинаете акцентировать на этом, не бойтесь унижения, не бойтесь обиды от другого человека, вас страха не будет. Поймите, что его поведение им не определяется. Если я понимаю, что любое отношение ко мне другого человека определяется свыше, определяется Богом, то как его бояться, когда все разумно? И, первое. Второе. Отношение людей ко мне определяется моим внутренним состоянием, сверхгубинным. Значит, если я работаю в этом плане, снимаю претензии, если я молюсь, говорят, что я сохраню, я просто убеждаю себя, свою душу каждый день в том, что я сохраню любовь, чтобы не произошло. И потом идет ситуация, и вроде бы рефлексы начинают вспыхивать на ненависть, а уже пошел другой процесс, уже идет блокировка, я это знаю по себе. Поэтому, насколько вы привыкли убеждать свою душу? что накопить любовь Богу главное, сохранить любовь главное, не искать виноватых главное, настолько постепенно будет вымываться и страхи, и претензии, и все остальное. Скажите, пожалуйста, причина заболевания щитовидной железы. Значит, щитовидка это контроль над ситуацией. Когда у человека повышенное желание контролировать ситуацию, то возникает как бы повышенная обиды, претензии, и щитовидка не удерживает, начинаются проблемы. Значит В первую очередь, если проблема начинается с щитовидкой, не контролируйте ситуацию, отпустите ее. Вы увидите, что не только ничего изменилось, а улучшилось. Особенно это важно женщине. Почему очень часто природа ставила женщину в зависимое положение? Потому что тогда она контролирует ситуацию не человеческими чувствами, а божественными. Она больше ориентируется на внутреннее состояние, чем на внешнее. Поэтому умение выключить контроль над ситуацией, Умение оборвать те связи, через которые я управляю окружающим миром, это умение быть здоровым духовно. С чего начинали святые? Они переставали контролировать ситуацию, они уходили в пещеру, в пустыню, выключали общение, они выключались из мира, они переставали управлять миром, отказывались управлять миром. Они всё абсолютно принимают. И в конечном счете начинался расцвет их души. Поэтому периодический отказ от контроля над ситуацией необходим, особенно сейчас. Мы ситуацию контролируем в значительной степени сознания. Нет. Поэтому периодический отказ от анализа, оценки ситуации необходим. То, что называется раньше, на все время больше. Бог дал, Бог взял. И когда я останавливаю жёсткие, так анализ, критика, оценки ситуации, тогда мне легче выключить управление ее. И тогда я начинаю приходить в себя. Если же я продолжаю оптимизировать контроль я поддаюсь клетки, которые под себя начинает контролировать организм, мне просто закроют контроль, разрушив меня изнутри. Что такое медитация? Это отказ от контроля ситуации. Что такое расслабление? Что такое вотная процедура? Это выключение привычного ритма жизни, выключение из обычной ситуации. И насколько мы умеем отключиться от мира, от связи, которые нас держит с ним, настолько у нас больше сил на собственные изменения. И настолько мы тогда начинаем управлять не внешними формами, а внутренними, и управлять в конечном счете любовью. Потому что высшее управление окружающим миром подавляется Божественным. Бог управляет миром. Мир управляется любовью, не принципами, не идеалами, способностями. Это есть, но оно вторично. Если мы это понимаем, мы здоровы. Парадонтоз. Значит, пародонтоз – это повышение желания ругать кого-то. Зубы, десны, Или себя, или свою судьбу. Вот мне пару дней назад по телефону был разговор, молодой человек говорит, у меня говорит, дико или зубы. Вы мне сказали, что это желание ругать женщин. Я пересмотрел свою жизнь и отношения к женщине, зубная боль исчезла тут же. Так что здесь что у вас? Но кой? У вас идет до четвертого колена тенденция призрять мужчин и ругать их. Тут гордыня идёт. Поэтому, скажем, ваш продантос вряд, вряд ли пройдет сразу. Слишком тенденция масштабная. Но вот, э, скажем так, будет рядом мужчина, который совершенно не незаслуженно вас обидит и неправильно себя поведет. Если вы скажете, ну наконец-то очищение пришло, у вас с будет гораздо лучше. <свист> так. Скажите, пожалуйста, гомосексуализм это э, это болезнь? Или. что, слово непонятно. Или.. Ну, в общем, если да, то излечимо ли это? Понимаете? Вот смотрите, чем, а, откуда идет притча о Содоме и Гоморре? Люди живут, люди процветают. И чем больше процветают, чем лучше обустроено их человеческое, тем меньше идет ориентация на любовь, как на главное. Вот я начал говорить о том, что, как американцу висит, в чем разница между старыми. моими исследованиями и вот извлечением после хорошего массажа. Я говорю вот этому человеку. Ну говорю вот если хочешь американцу объяснить, тоже очень просто объяснить. Вот недавно в Швейцарии покончил жизнь самоубийством сына, кажется, самого богатого человека в Швейцарии. И в предсмертной записке он написал: Я не знаю для чего я живу, я не знаю в чем смысл жизни, я не хочу жить. И покончил с собой. Почему? Отец ему дал деньги, физическое здоровье, все человеческое. Но, вероятно, недостаточно дал любви. И когда любовь стала уменьшаться, стали глохнуть чувства. А без чувств в жизни теряет смысл. Поэтому он покончил жизнь самоубийством. Так вот, чем лучше массажист приводит в порядок тела, чем комфортнее себя человек начинает чувствовать в человеческом плане, тем быстрее уйдет любовь, и тем быстрее он покончит жизнь самоубийством. Моя система позволяет сделать обратное. Она позволяет человеку спасти себя тогда, когда у него все хорошо. И правильно отнестись к тому, когда все плохо, он понимает, для чего это. Так вот, Садом и гаморр. Люди живут, у них все прекрасно. И все человеческое у них отлажено великолепно. Человеческие ценности постепенно становятся все более значимыми. Они все больше заслоняют божественное. А что такое максимум символ человеческих отношений? Это любимый человек и отношения с ним. Так вот, насколько общество все сильнее зацепляется за все человеческое, насколько в нем тема верности к любимому человеку претензии к усиливается. Чем это блокируется? Это блокируется разрывом отношений, распадом семьи, отречением от, от идеалов. Есть страна в мире сейчас, в которой это происходит? В каждой стране это происходит, но особенно сильно это процесс идет в Америке. Понятие дружба, идеалы, любовь, от, сказать, семейные отношения там весьма и весьма относительно. Как мне сказал один мой знакомый, проживающий в Америке. Там семьи нет. Там вот такой брачный контракт. где всё регулировало от начала до конца. Почему? Потому что Америка слишком долго жила благополучие человеческом. Слишком много квитэстенций человеческих всех так сказать, лучших способностей интеллекта туда притекало. И внутренний фон вот этот ориентации начальствия все больше. Отсюда и повышенная гордыня, амбиции на государственном уровне и так далее, и так далее. Отсюда негативный энергетический фон. Отсюда вот все эти пророчества, предсказания о плачевном будущем Америки и так далее. Так вот, садон это приоритет честных ценностей, это все большая зацепка за отношения, и тогда человек. Либо у него распадается семья, и так далее, и так далее, либо, когда это идет уже на слишком сильном фоне, идет смена половой ориентации. Это блокирует ревность, это блокирует агрессию, это в какой-то степени снижает зацепленность за человеческие отношения, но это блокирует на какое-то время. Если, э, то есть гомосексуализм, когда он только начинается, он э, балансирует человека. То есть это болезнь, ну, скажем, глубинного фона, это болезнь общества в первую очередь. Увеличение гомосексуализма в обществе говорит об очень большом неблагополучии этого общества, о том, что человеческое явно перевешивает божество, значит, в ближайшее время можно ожидать краха человечества во всех его формах. И катаклизмы, и несчастья, и болезни, и дисподни, и все что угодно. Так вот, часто тенденция гомосексуализма идет у человека, тогда у мужчины, допустим, когда его предает любимую женщину, оставляет и так далее, вот ну, когда крах любит. То есть он не принимает очищение через крах идеалов отношений и после этого включается такая вещь что либо он погибает, либо он меняет половую ориентацию. А, можно ли а, излечить гомосексуализм? Можно, опять же, тема очень простая. Сначала внутренне, нужно внутренне снять зависимость от всего человеческого, торможение осознания. Потом нужно отмаливать желание, чтобы просто повторять там, сотни тысяч раз, чтобы сродость, предка, с предков сменять потомка, снялось желание молиться на любимого человека, снялось желание создания, поставить душу любви. Снялись претензии к, к любимому человеку, чтобы он не делал. Если это повторяется постоянно, он проходит внутрь и меняется структура. Если человек раз и навсегда убедил свою душу в том, Что к любимому человеку не может, что бы он сделал. Что ссоры и измены, они определяются не любимым человеком, а внутренним моим состоянием и Богом. Вернее, Богом и моим внутренним состоянием. Если я это почувствовал внутри, то тогда, возможно, как бы перекодировка полей. То есть организм для того, чтобы это спастись, может уже работать в естественном своем режиме. Но, что хочу сказать. Здесь изменения должны произойти на очень глубинном уровне. Это, как правило, уровень а, больше одной жизни. Там это сверхглубинные эмоции. Соответственно, а, такое возможно через обращение к Богу, через внутренние усилия и через, скажем так, во-первых, долгий срок, во-вторых, та ситуация, которая позволяет измениться. Это и уединение, это и голодание, это различные техники по остановке сознания и так далее, и так далее. Во-первых, это молитва, покаяние и скажем, управление своим внутренним состоянием через молитву. Так, мальчик 12 лет, сахарный диабет. Что там, сейчас поле лучше. Так, что было до лекции? И возможная смерть в поле, и ушло закрытие будущего. Закрытие будущего было на 900. Ах так, две прошлых его жизни. Что сейчас? Здесь парень чисто. Будущее закрытие 350. Это он, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом крики седьмого колена. Тема желание молиться на любимого человека, невозможность принять увеличение дистанции, когда любимый человек придает, обижает и так далее, желание идеала поставить выше любви, невозможность принять крах идеалов, ну и так далее. Значит, больше работать можно матери. Насколько вы молитесь за связи за потомков, насколько будет ситуация улучшаться. Что такое поджелудочная? Поджелудочная отвечает за связь с другим человеком. Она отвечает за отношения очень сильно. Проблема с поджелудочными, проблема ревности, зацепленности за любимого человека. Насколько вы, вот допустим родители, насколько они моделируют свою смерть, смерть своих близких, допустим, повторяю, Господи, она вся твоя воля. Насколько они периодически, представляя свою смерть, расстаются со всем, что им дорого, и принимают это, сохраняя любовь. Насколько это благотворно влияет на их ребенка и потомка. Но это нужно делать чаще. Я внутренне по жизни был невероятно ревнивым. Зацепка за идеал у меня была огромная, шансов выжить у меня, как я понимал, просто не было. Одна из самых моих сильных вспышек зацепок за идеалы была в 90-м году, когда я вышел на видение кармических структур, когда я понял, насколько это важно, не только в помощи другим, в их лечении, но и в моем личном, так сказать, шкурном благополучии, в моих мечтах, надеждах и так далее. Я помню, как я ехал на юг и думал, себе, вот всю жизнь прожил в нищете, а сейчас я нащупал золотую живу. Я дом куплю на юге. А через неделю он пришел к врачам, они посмотрели на черное пятно, на и сказали, немедленная операция. А потом мне, сказать, не оставили шансов на выживание. Вот это была перекрестка идеалов до основания. Когда я, сказать, понял, что все это уже можно отпустить, не пригодится. Самый был мучительный процесс расставания с любимыми людьми. с дорогими людьми. Это было самым мучительное всего. Я через это прошел тоже. Вы понимаете, можно умереть, ничего не поняв, а можно умерев, умереть мучительно, расставаясь со всем, что дорого и осознавая это. У меня логический анализ развит весьма сильно. Я думаю, 24 часа в сутки вообще удивляюсь, как я выжил, потому что ориентация на <кхм>, интеллект, на мышление, концептуальное, так сказать, мира у меня огромная, она всегда была такой. Но вот, эта, вот сказать, смерть, которую я проводил, и прощение с близкими, оно мне спасло жизнь и спасло мои исследования. Потому что я любовь сохранил, а от сознания отказался. И вот я не понимаю, система работала на сознание еще тогда, я только начал. Я хотел подчинить своим целям все. А ситуация заставила отбросить сознание и работать на любовь. И потом это уже было закреплено в концепции системы. Так вот, насколько я понимаю, что на тонком плане мы все едины, нет расставаний, нет встреч. Насколько я внутренне отстраняюсь от всего негативного и от всего позитивного, насколько я готов принять расставание с близким человеком каждую секунду, понимая, что там наверху все определяется и при этом сохраняя любовь, насколько я последовательно прощаюсь мысленно со всем, что мне дорого, и принимаю это, если это дано свыше, а это дано всегда свыше. И настолько у меня будет лучше состояние. Вот когда я это прошёл, то мне у меня повысились возможности другими. для того, чтобы помогать другим, я должен сам э, всё-таки быть сбалансирован. Вот, допустим, перед каждой книгой, перед тем, как писать каждую книгу, я болею, я заболеваю, меня ломаю. У меня вылезает то одно заболевание, то другое то это. У меня развал идет в делах. Я сначала не понимал, в чем дело, потом я понял, он должен переборить ту информацию, которая я дам в книге. Если эта информация, эта информация дает больший уровень понимания, значит, более высокий уровень и духовности, и способности, и всего остального, что мы называем человеческим. А значит, я должен дать больше любви, иначе моя книга повредит. А чтобы было больше любви, должно быть унижено во мне все человеческое. У меня начинается перед каждой книгой просто распад. И если я не привожу себя в норму, я книгу писать не должен. Почему? Я скажу, откуда столько пиратских изданий подделок вашей ваших книгах? Я говорю, потому что я пообещал, книгу через три месяца закончить, а закончил через два. Потому что моя вторая третья, вторая книга является третьей. Я написал вторую книгу, вот такую, выбросил, потому что я чувствую, не то. И вот потом, когда я переписал заново, прошел определенное испытание, я понял, она может появиться свет. Вот я уже год пытаюсь написать книгу ответа на вопросы. Я могу написать вообще за 10 дней. Вот у меня есть там несколько тысяч вопросов, которые я отобрал. Я их продиктовал с все. Книга вышла. Я уже год не могу. Почему? Потому что чувствую, что что-то во мне еще не утряслось, не пришло в порядок. Если я сейчас книгу свою напишу, я буду отвечать за эту информацию. А жить-то хочется. Поэтому я не спешу. Но надеюсь, что книгу я напишу. И все-таки определенные изменения позитивные. Вот я был в Израиле когда, в ноябре прошлого года, три месяца назад. Там была интересная ситуация. Ну, несколько человек так, пришли пообщаться, помощь и так далее. Вот один человек у него сахарный диабет. Он долго очень думал, потом не стал приходить. И а, вот знакомые, которые ему говорят: он, "Приди на прием, ему тело лучше станет". Он говорит, вот вы знаете, жалко человека, у него уже диабет пошел на таком уровне, что отмирает э, нога и решение пути. у него операция должна быть. Уровень сахара 200, вы хотя бы могли бы посмотреть, в чем дело? дело? Я говорю, ну, диабет это редкость. но, бы посмотреть могу, когда я смотрю, то идет контакт и как бы помощь идет все-таки в какой-то степени автоматически. Вот я даже не понимал, почему, я сказал, что можно этого человека посмотреть? Женщина ко мне проходит после выступления. Я говорю, вы знаете, поле закрывается, я его почему-то не могу смотреть, он не готов. Он говорит, вы знаете, он, во-первых, на, на выступление не пришел, а потом подошел, взял книгу и говорит, Отложил, говорит, не буду читать. Я говорю, ну вот видите, человек не готов, я даже не могу его смотреть, закрывается информация о нем. Так вот, я смотрю этого человека, я говорю, здесь все элементарно, Там жесткие идеалы, обожествление любимой женщины, невозможно принять потерю отношений, ну, очень просто. Плюс нежелание жить, когда лечили еще, крахом отношений. Все, я посмотрел и забыл. И мне врач мой закон говорит, слушай, перед операцией человек идет на обследование, уровень сахара 70. Ему говорят, операция пока не нужна. Все. Он говорит, ты его вот только посмотрел, а у него уже с 280 упал. То есть мы все соединяемся друг с другом. И мне часто кто-то говорит, ну как я могу помочь своим родственникам? Я говорю, приведите свою душу в порядок. И вы поможете другим. Истовное слова Серафима Саровского: сказал, «Радость моя, стяжи дух смирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Так что, все очень просто. У вас очень большое неблагополучие с детьми и внуками. Тема гордыня. огромная. Зацепка за способности 400, будущее 100. Через 100, что? что через... Как это получилось? Постоянное презрение, недовольство к мужу. Не так, как носится, незаслуженно обижает, неприятности по судьбе и так далее, и так далее. Вы не прошли главного испытания. Более того, вы все это передали детям и внукам. У сына очень неблагополучная ситуация. Поскольку гордыня – это зацепка за сознание, идеалы, способности, то у сына идет тенденция к унижению своего сознания. Это или наркотики, или выпивка, или так сказать, образ жизни бомжа, ну и так далее, и так далее. Нежелание учиться, нежелание жить духовно. Все. Соответственно, муж уходит почему? У сына, скажем, идет очень неблагополучная ситуация, которую он может дать – заколивание или смерть. Его нужно спасти. Как? Нужно унизить горбинник автора, вас. И развод – это ваше унижение. Но вы и развод приняли неправильно. У вас уже рефлекторно. Вы знаете, что самое опасное? Вот сейчас уже понимаешь, что нельзя осуждать и так далее. А его оскорбили? а... Рефлекс эмоций работают уже помимо его боли. И он зарабатывает себе еще больше проблем. Наши чувства имеют огромную инерцию. И в критической ситуации эта инерция может нас утопить, даже если мы уже что-то понимаем. Так вот здесь у вас идет непророждение ситуации и в данный момент. Поэтому, соответственно, проблемы со здоровьем. Сумеете заново пройти жизнь? Сумеете понять, что через мужа вас спасали, вас, вашего ребенка. Сумеете отстраниться от всего человеческого, приняв унижение. Сумеете молиться на любовь, а не на претензии, не на достоинство, не на идеал. Тогда и сыну будет лучше, да и у вас, более меня. Я читала все четыре книги «Диагностика кармы». Большое спасибо Богу и вам. «С детства глухая. В чем причина глухоты у меня?» Сейчас посмотрим. Потомки до пятого колена маложизнеспособны. В прошлой жизни смерть мужа и двоих детей из-за ревности. То есть в прошлой жизни ревность была такая патологическая, то есть малейшие что-то где-то так, что этим были пропитаны дети, которые потом умерли. Один погиб, второй умер. Этим была в конечном счете программа уничтожения мужа и муж умер тоже. Рефлекс уничтожения мужа и собственных детей настолько силен, и желание сначала молиться о них, а потом уничтожать, что если его не заблокировать зрением слуха, ну то есть торможением, в основном реальности это зрение и слух, Если не заблокировать, то сами понимаете. Скажем так, вот мне говорят, вот я прочитал две книги, четыре. Почему у меня изменения не наступают? Я говорю, вот смотрите, мои книги вытягивают грязь. Это работает помимо моей воли, помимо моего сознания. Я раньше этого не знал. То есть я первый раз, когда я прочитал первый текст первой книги, рукопись, я был ошарашен, потому что у меня поле поехало, стало очень странно себя вести. Я думаю, кто меня убивает? Я смотрю, это моя рукопись. Чтобы информация воздействовала физически, я даже не представлял. Оказывается, это можно. Это оказалось мое собственное произведение. И потом э, я понял, вот тогда я начал приводить лечить себя, потому что я понял, что если я не приведу себя в порядок, и книга будет так действовать к людям, она перестанет книга-нибудь мировоззрение. Информация, которую дают в книге, должна быть больше, чем поднятие грязи. Иначе человек начнет крутить ломать, а он не сможет ничего сделать. Значит, количество комической грязи должно быть меньше. той информации, которую я даю. Информация определяется моей работой, моим умением несчастья пройти, которые ко мне пришли, умением этих несчастья получить гораздо больше, чем любой другой человек и сохранить, так сказать, главное. И насколько я умею это пройти, насколько мне позволено больше угребать Почему многие не могут читать книгу? Потому что он не готов к работе над собой, Его мировоззрение еще не готово, а книга сделает автоматический процесс выброса. Мне говорят, почему вы не хотите выступить по первой программе? Почему вы не хотите сделать рекламу? Эта информация невероятно важна людям. Я говорю, да, она важна. Но если пойдет широкая реклама, и все будут покупать ее как спиральный порошок, это кончится плачевно. Человек подготовленный и может просто вымереть. Поэтому книга должна идти сама. Ее скорость, сказать, распространения определяется человеком, готов он или нет. Вот это очень важно. Мне говорят, там ну, скажи, вот, смог бы ты человека, вот у него тяжелейшее заболевание вылечить вот сразу за одну секунду. Я говорю, для этого мне нужно всю грязь, которую есть, поднять. За одну секунду я его вылечу, на вторую секунду он умирает. Так что Насколько я внутренне правильно обошел, насколько большее количество грязи, грязи поднимется и исчезнет потом. Значит, здесь очень важно понять, что. Многие болезни не пройдут, если вы, послушаете послушайте сегодня лекцию и прочитаете четыре книги, потому что масштаб мировоззрения, масштаб чистоты моей души, недостаточно для того, чтобы выгвести ту грязь, из-за которой болезни есть. Но, я оптимист, я думаю, что, судя по той скорости, которая идет, ну, в понимании, у меня есть шансы, если я останусь живым, достаточно хорошо подработать систему, и, ну, обеспечить возможности для того, чтобы... выздоровить душевно в первую очередь, а потом интересно гораздо большим, большим, скажем, так, это сказать большему количеству, как-то жестковато, но, вы меня поняли? Так, я дальше. у меня связь с замужней женщиной несколько раз пытались развивать отношения, но ничего не получилось. Как мне быть дальше? Не удалось? Значит, у вас идет в поле неявная смерть из-за кумирского отношений и идеалов. Значит, вам должны дать те отношения, которые являются иллюзорными, чтобы вы от них не усилили зависимость. Это как раз в данный момент это связь с замужней женщины, которая унижает ваши отношения, ваши идеалы. Это вас лечит. Посмотрим её. У нее идет неблагополучие с детьми и внуками, претензии к мужу в плане идеалов и отношений. Так, что у нее? А, перед вашей встречей, в последние годы у нее внутренние претензии к мужу начали расти. Дело хватило бы тем, что она бы повредила сильно детям и внукам своим, потом себе, просто вся наша система могла и потом и у мужа также были проблемы. Откуда идет повышенная претензия к мужу? Потому что она внутренне готова молиться на любимого человека. Значит, у нее появляется мужчина другой, и тогда она на мужа уже не молится, претензии к мужу уменьшаются, муж остается в живых и у детей в учении ситуации. На вас она молиться не может, потому что вы в стороне. Зацепиться не может. Значит, это блокирует ее желание зацепиться за вас. И в результате треугольник работает на всех. То есть если женщина готова мужа обожествлять, если он для нее абсолютно ну, вот, сказать, абсолютно все свет в окне, если он при этом не начнет хулиганить, награждать ее болезнями минерическими, выпивать, то тогда ее могут подвести к тому, что у неё кто-то еще должен. Поэтому я одному мужчине говорю, вы знаете. У вас может быть либо распад семьи, либо тяжелое заболевание. Почему? Жена все сильнее на вас молится, зацепляется. Вас подмывает хулиганить, обижать ее, увеличить дистанцию с ней. А вы этого не делаете, потому что ваше воспитание, идеалу, вам этого не позволяет. Он говорит, точно. Так я говорю, либо жизнь, либо идеал. Хочется похулиганить, хулиганить. Хочется испортить и настроение, портить. ничего страшного, что по Вам попросите прощения, принесите цветы, и будете здоровы. А если просто хулиганить, ну то это естественно плохо. Научитесь хулиганить, и у вас будет мир в семье. То есть увеличение дистанции между любящими людьми должно быть периодически происходить. Внутренний, внешний, то есть какие-то моменты дестабилизации необходимы. Если их нет, то начинаются проблемы и возникает либо болезнь. Либо распад семьи, либо любовные треугольники, ну и так далее, и так далее. Поэтому, если мне что-то не нравится в ситуации, просто изменив ситуацию, я могу усугубить все. Нужно внутренне меняться. Если вы внутренне изменитесь, то даже, скажем, если треугольник сохранится, он будет гораздо более щадящий. То есть любая ситуация работает либо как удавка. Либо, наоборот, она освобождается, и это определяется нами. Вот человек попал в любой треугольник, он мучается, переживает, пытается разорвать, ничего не получается. И чем больше он комплексует, тем быстрее это ударит по всем и по кому-то одному. Потому что не позволит, если человек оставит в определенную ситуацию, и он хочет вырваться, он вырвется на другой свет. Всё. Нужно меняться. Если вам не нравится окружающий мир, Значит, окружающий мир – это зеркало вашего внутреннего состояния. Я уже несколько раз это цитировал, сказать. но еще раз скажу, один молодой человек мне говорит, вы знаете, вы во время лекции так на черта были похожи. Я говорю, да? Думаю, что же ему ответить? Я говорю, вы знаете, есть, вот я так подумал, мы видим окружающий мир не зрением а душой. Я говорю, так вот, святой везде видит ангела. А вы видите черти. Ну, подумайте об этом. Так, невынашивание беременности. Посмотрим, что у вас. Неблагополучие с детьми, в прошлой жизни, претензии к людям в плане идеалов. Это шло в основном характере воспитания. Просто жизнь у вас неправильно воспитали, то есть значимость вот определенных устоев намного перевесила чувство любви. Вас слишком Серьёзно воспитывали в плане духовности, нравственности, правил и так далее. И когда вы видели, что мир не такой, не так себя ведет и другие люди, у вас было внутреннее недовольство. Агрессия к миру разворачивается в программу самоуничтожения. Все. А программа самоуничтожения в детях – это их Я еще ещё ищите постоянно в других людях в окружающей мере, положительные стороны. Отмаливайте, чтобы срода снялось желание, морально, радость идеала, поставить лишь любви. Сумеете, все будет нормально. Так. Готовый час. Время, конечно, много. Прошло. Так. Уважаемый Сергей Николаевич, будут ли у меня дети? Будут. Хорошо. Совсем руки положу на колени. Еще раз мысленно обращаемся к Богу, вспоминая все моменты, когда мы подавляли чувство любви в своей душе и в душах других людей претензиями. И просим, чтобы любое недовольство внутреннее Богом и агрессия к любви снялась с нашего рода, с предков, нас и потомков. И задним числом, и настоящим будущим принимаем мир такой, как он есть.